Часть 11. Заря Победы 5 марта 1942 года. Вечер, Восточная Пруссия. Объект Вольфшансе Ставка фюрера на Восточном фронте. Присутствует. Рейхсканцлер Адольф Гитлер. Рейхсмаршал Герман Геринг. Глава ОКВ генерал-фильдмаршал Вильгельм Кейтель. Рейхсфюрер СС и командующий группой армий Центр Генрих Гиммлер. Министр пропаганды Йозеф Геббельс. Мой Фюрер Дрожащим от волнения голосом, сказал Кейтель, сегодня днем была окончательно потеряна связь с 28-м армейским корпусом. Последнее сообщение, полученное нами в час дня, гласило, что со стороны Гатчины Кульяновки подходят русские тяжелые танки. Потом связь прервалась. Мы предполагаем, что генерал артиллерии Херберт Лох и его штаб-геройский поли в бою за Рейх. Никаких достоверных данных, говорящих о том, что командование корпуса попало в плен, у нас нет. Кейтель, что это такое? «Разгромлена еще одна моя армия, а вы говорите об этом так, будто потеряли на улице ваш кошелек, в котором ничего нет, как и в вашей голове». Гитлер орал и брызгал слюной. «Как вы вообще могли пропустить еще одно успешное наступление большевиков? Как вообще такое могло случиться? Еще три дня назад вы уверяли меня, что в недельный срок восстановите положение под Псковом, а теперь сообщаете, что большевики не только сняли осаду с Петербурга, но и уничтожили две наших армии. Две армии ветеранов, прошедших Польшу, Францию и летнюю осеннюю кампанию в России. Вы понимаете, чем нам грозят такие невосполнимые потери у солдатах и офицеров, уже имеющих боевой опыт? Молчите, Кейтель. Вам нечего мне сказать. Сколько мы уже безвозвратно потеряли наших солдат с начала русской кампании? Около миллиона солдат и офицеров, мой фюрер, заметил Гиммлер, мрачно нахохлившийся за столом. Причем большая часть этих потерь пришлась на период с декабря прошлого года, по настоящий момент. Гитлер резко обернулся. «Да, Генрих, ты прав. Мы действительно понесли большие потери. Необъяснимо большие. Ты можешь что-либо еще сказать по этому вопросу, ведь мы не просто терпим поражение. Каждое наступление русских стоит нам одной, а то и двух армий». Гиммлер, как талантливый актер, немного помолчал, выдерживая паузу. И подчеркивая драматизм ситуации, затем промолвил. «Мой фюрер, с контрнаступлением русских под Москвой мне уже все понятно». Там мы просто взорвались, как наши генералы в ту войну, шагавшие победным маршем на Париж. Как и французы в 14-м, русские потянули последние резервы и начали контрнаступление, отбросив наши войска примерно на столько же, на сто километров. Не нужно было так дорваться к Москве из последних сил, и все было бы нормально. Мы немцы всегда побеждали, опираясь на тщательную подготовку и точный расчет. Войска в обороне в землянках и блиндажах куда лучше переносят холод, чем те же солдаты, находящиеся в чистом поле. Лично побывав на Восточном фронте, я понял, что такое Россия, и как жестоко и беспощадно к нам, немцам, это суровая холодная земля. Немецкие солдаты, сражающиеся там за будущее нашего рейха, это настоящие герои. Продолжайте, Генрих, гинул Гитлер, а вы ее заслушайте внимательно, ведь именно вам придется объяснять германскому народу, как и почему так обгадились их генералы. «Мой фюрер», — сказал Гиммлер, — «я не армейский офицер и не имею опыта командования войсками». Поэтому я, как только был назначен командующим группой армии Центр, начал подбирать себе нужных специалистов. Разумеется, мой фюрер, все офицеры, привлеченные мной для сотрудничества, являются стопроцентными арийцами и преданными идее иноциал-социализма членами партии. При этом все они начали свою службу с нижних чинов и понимали то, что не всегда понимали титулованные ничтожества, кичащиеся своим происхождением. Сказать честно, мне не хотелось разделить судьбу Манштейна, Клейста или несчастного гота. «Почему вы называете его несчастным, Генрих?» – заинтересованно спросил Гитлер. «Его нет ни у нас, ни у русских, это уже известно точно», – ответил Гиммлер. «Также известно, что штаб 17-й армии был застигнут врасплох и полностью уничтожен в ночном бою механизированной бригады генерала Бережного. У этого большевика просто безумная страсть к нашим генералам. Начиная свою операцию, он в первую очередь стремится тем или иным способом уничтожить или взять в плен наших командующих и тем самым нарушить управление войсками». Но сейчас разговор не об этом. — А о чем же Генрих? — нервно переспосил Гитлер. — Мой фюрер, — сказал Гиммлер. Отчаявшись искать причину поражений в наших собственных генералах, я решил обратить свое внимание на русских. Конечно, следственная комиссия, выявляющая случаи измены, разгильдяйства, халатности и непрофессионализма в рядах нашего армейского командования, продолжает свою работу. Но этой рутиной я попросил заняться в портеге Носа Мюллера. Большая часть следственных бригад и так составляют его люди. Если заговор генералу существует, то люди Мюллера его выявят, просто по купинкам просеяв ту кучу навоза, который представляет собой наш прославленный генералитет. Меня же в первую очередь интересовал вопрос, который вы, мой фюрер, только что задали генерал-фельдмаршалу Кейтелю. Почему русские, совершенно не блиставшие в ходе летней осенней кампании 1941 года, вдруг совершенно неожиданно для нас, начали побеждать наши войска с таким разгромным счетом? «И к чему же пришли эти ваши расово-чистые – спросил Гитлер, нервно меря шагами кабинет. «Генрих, вы же понимаете, что для Рейха ответ на этот вопрос может быть жизненно важен?» «Поражение под Москвой было вполне объяснимо», – сказал Гиммлер. «Как я уже говорил, моя следственная бригады сделала вывод, что мы просто взорвались». Но вот потом начались события, необъяснимые с точки зрения материалистических взглядов на окружающий мир». «Что вы имеете в виду, Генрих?» – вслепнулся Гитлер. Два месяца назад, вечером 4 января, раньше начал Гиммлер, наша воздушная разведка засекла в Черном море авианосец под андрейским флагом. Связь с разведчиком почти немедленно прервалась. Все дальнейшие невероятные события, которые можно было задокументировать, детально изложены в докладе, находящемся в этой папке. Могу сказать лишь одно. Ни один из кораблей, так называемый эскадры Ларионова, не был построен ни на одной верфи мира, этого мира. Американская версия продолжалась дольше всего, но совсем недавно и оттуда пришли совершенно достоверные сведения, что ничего подобного на верхах США не строилось. Мой фюрер — невозможно скрыть постройку авианосца 300-метровой длины, особенно в Америке, где из-за продажной и болтливой прессы все и все знают обо всех. Это было бы нонсенсом. Но главное не в кораблях, а их боевых возможностях. Исходя из опыта наших летчиков Люфтваффе, несколько раз пытавшихся атаковать эту эскадру и в базе, и в походе, можно сказать, что если бы в перл харборе 7 января вместо эскадры Киммеля находилась эскадр Ларионова, то адмиралу Нагума сразу пришел бы конец. Американцы же таких сверхвозможностей не демонстрируют, даже когда речь идет об их жизни и смерти. И так во всем, начиная с самолетов, демонстрирующих удивительную скорость, дальность полета и огневую мощь, и кончая неуязвимыми для нашего ПТО тяжелыми танками. Но это все, что называется «железом». Прошлым летом мы разгромили большевиков, даже несмотря на то, что в их распоряжении уже были тяжелые, неуязвимые для нас танки типа КВ и Т-34, которые ведомство «Канариса», между прочим, преступно прозевала. На стороне вермахта был боевой опыт, тщательное планирование и организация операций, высокий воинский дух и уверенность в победе, в то время как противник был растерян, дезорганизован и откровенно слаб духом. Доказательством тому являлись миллионы русских, находящихся сейчас в нашем плену. Меня интересовало, стали русские после 4 января воевать по-другому? Ответ, который дала моя комиссия, был однозначным «да, стали». Гиммлер перевел дух. Мой фюрер «Самые большие чудеса» показывает все та же механизированной бригады Бережного. Их тактика не просто копирует немецкую, в ней есть нечто, что делает ее на голову лучше нас. Но дело не только в тактике, которой у большевиков не было еще совсем недавно, и даже не в начавшейся в самых верхах большевистского руководства перетасовки генералов. Собрав уедино все факты, я обратился в ННРБ за разъяснением. Ответ был довольно пространным, но трактуемым однозначным. В данном случае мы имеем дело с пришельцами извне, не настолько чуждыми нам, как уэлсовские марсиане, но все-таки во многом иными, чем обыкновенные русские. Также есть сведения, что об этом факте кое-что знают и в Лондоне, и в Вашингтоне. По нашим сведениям, британский Боров скончался от удара как раз в тот самый момент, когда начальник СИС докладывал ему по все той же эскадре адмирала Ларионова. «Говорите яснее, Генрих, — обеспокоен, — сказал Гитлер, — я вас не понимаю». Мой фюрер, — бесстрастно сказал Гимлер. адмирал Ларионов, генерал Бережной, а также все их офицеры, солдаты, матросы корабли, самолеты, танки, боевые машины для перевозки пехоты и все прочее, все они пришли в наш мир из будущего. В этом будущем нет Третьего Рейха, он был разгромлен, смят, уничтожен, повергнут в прах союзом Советской России, Великобритании и США, и русские считают себя главным победителем в той войне. Именно этот дух грядущей победы, который сейчас так стремительно утрачивает Вермахт, Есть у каждого русского, который хотя бы раз соприкоснулся с пришельцами. Не заметить это могут только слепцы. Мой хюрер, Сталин уже заранее знает, что победит, и теперь со всем своим азиатским коварством будет играть с нами, как кот с мышью. Жестоко и неумолимо он будет загонять нас в угол, откуда нам уже не будет выхода. Мой фюрер мы должны или найти какое-то гениальное решение, или опять уйти в небытие. Гимлер закончил говорить, и наступила гробовая тишина. У всех присутствующих появилось чувство, что перед ними разверзлась бездонная пропасть, путь, которым они так уверенно шли за своим гениальным фюрером, вел их прямиком в ад. За своим столом тихонько попискивала стенографистка. Особенно неуютно было Кейтелю, который, в отличие от молодой девушки, понимал, что он-то совершенно точно может не дожить до конца Третьего рейха, так сказать, в целях сохранения государственной тайны. Генрих, вы абсолютно уверены в том, что сейчас сказали? Нервно спросил Гитлер, когда прошел первый шок. Мой фюрер, — спокойно ответил тот, — стопроцентную гарантию дать невозможно. Но это единственная версия, более-менее разумно объясняющая происходящее. Версию большевиков о том, что они втайне до всех обогнали все мировые державы по уровню техники, я просто не верю. Генрих, а как же их новые танки, Т-34 КВ, взвился Гитлер? Они тоже ведь были сделаны втайне от всего мира, и наша разведка их прозевала. Мой фюрер, — сказал Гиммлер. Эти танки совершенно другой случай, в них гениальные технические находки сочетаются с низкой общей культурой проектирования и производства, что лечет за собой крайне низкие надежность и живучесть русской техники. В начале кампании много новых русских танков оказались брошены из-за массовых технических неисправностей и элементарных поломок, говорящих как об очень низком техническом уровне производства, так и недостаточной грамотности механиков водителей По этому поводу у меня есть заключение инженеров фирмы Porsche, исследовавших захваченные нами образцы. С бригадой же генерала Бережного все иначе. Его совершенная, с нашей точки зрения, техника не ломается. По крайней мере, мы не зафиксировали такие случаи. Хотя по заключению комиссии, состоящей из опытных офицеров Пансерваха, одна установка на средний танк для настольной пушки калибром в 10 см должна была повлечь за собой множество пока еще нерешенных проблем. А ведь в этой бригаде есть танки с пушкой калибром в 12 сантиметров. Такое для нас вообще удивительно. Непонятен и смысл такого авангардизма, когда, по мнению всех тех же офицеров, для решения любых разумных задач в современных условиях хватило бы пушки калибром 7,5 сантиметров или, в крайнем случае, 8,8. «И к какому же выводу пришли эти ваши специалисты?» – спросил Гитлер. «Вывод может быть только один мой фюрер», – ответил Гиммлер. «Они там все такие». Наши офицеры опасаются, что это понимание войны пришельцев будут внушать местным большевикам. Это же касается авиации и флота, только в гораздо большей степени. Например, конструкторы Вильямиса Шмидта, занимающиеся у нас в Германии реактивными истебителями, говорят, что самолеты пришельцев демонстрируют недоступный для нас сейчас технический уровень, примерно соответствующий будущему тысячелетию. «Хорошо, Генрих, Гитлер устало опустился у кресло. вы меня убедили». Скажите, что мы должны сделать, чтобы победить в этой невыносимо тяжелой борьбе с большевизмом? То, что вам удалось узнать, только увеличивает нашу ответственность за будущее немецкого народа. Большевики, получившие из свои руки такую мощь, не остановятся ни перед чем, чтобы превратить в развалины всю Европу, будущей цивилизацией в наших руках. Затем он презрительно посвучал на Кейтеля. Не стойте же, как болван портай портайгеносия Гиммлер только что подтвердил вашу невиновность. Наконец, выдохните и будьте любезны, перенесите мне воды. Но Генрих Гитлер снова посмотрел на Гимлера: Скажи мне, мы можем что-нибудь предпринять или сопротивление бессмысленно? Мой фюрер ответил Гиммлер, протирая платком Пенснея. Как я уже говорил, у большевиков крайне слабая промышленная база и мало хороших инженеров. Поэтому мы надеемся, что они не сумеют в полной мере воспользоваться достижениями своих потомков. Для этого им понадобится не меньше десяти лет. Десяткам танковых и самолетов, какими бы совершенными они ни были, войну не выиграть. Генрих, — звезднул Гитлер, — вы же сами сказали, что один раз они выиграли эту войну с Германией без всяких подсказок извне. Что может помешать проделать это им еще один раз? Мой фюрер, — ответил тот, — по некоторым имеющимся у нас сведениям, англосаксы ударили Германию с спину, высадив во Франции несметной армии с Британских островов. Германия, как и в ту войну, была вынуждена сражаться на два или даже на три фронта. В первую очередь мы любой ценой должны предотвратить такое развитие событий. Если мы будем уверены, что не получим удар в спину, то сможем, объединив угрозы большевизма силы всей Европы, полностью сосредоточиться на борьбе с Советами. «Что вы имеете в виду, Генрих?» – вспоминался Гитлер. «Вы же знаете, что у нас не хватит сил, сражаясь с большевиками на Востоке, одновременно провести десантную операцию против Англии». «Мой фюрер», – ответил Гиммлер, – «я думаю, что нам и не потребуется там высаживаться». После весьма своевременной смерти Черчилля британское правительство ослабло духом. Я предлагаю объявить англосаксов арийским народом и, используя влияние наших сторонников, вернуть на трон вашего доброго друга, бывшего короля Англии Эдуарда VIII, сделать премьером одного из наших многочисленных сторонников и, наконец, склонить Англию к выходу из войны и вступлению в Анди Коминтерновский пакт. Еще раз повторяю, то, что было безумием в мае 1941 -го года, становится абсолютно реальным сейчас, после смерти британского Борова. Мы же понимаем, что это настоящая трагедия, когда Германия и Великобритания, две арийские страны, вынуждены сражаться друг с другом за интересы московских большевиков и нью-йоркских платократов. Хорошо, Генрих, было видно, как Гитлер повеселел. Какие сроки вы планируете осуществить эту э -э, дипломатическую операцию? Поскольку определенные круги в Лондоне уже и так встревожены столь неожиданными успехами Сталина, то думаю, что к началу летней кампании на Восточном фронте нам уже нечего будет беспокоиться об ударе в спину и о бомбардировках наших промышленных центров. К тому моменту мы должны объединить вокруг себя всю Европу и объявить священную войну против большевизма, погнать эти толпы недочеловеков в кровавую мясорубку Восточного фронта. В конце концов у нас в лагерях сидит вся французская, голландская и бельгийская армии. Поставим их перед выбором или расстрел, или Восточный фронт. В конце концов, даже такие солдаты лучше, чем никакие. Гитлер пригладил растепавшиеся волосы. — Генрих, это замечательная идея. Возможно, что такой ход действительно спасет Германию. Дикие восточные варвары просто не выдержат натиску западной цивилизации и падут, несмотря на все их ужасные танки и самолеты. — Но вот скажите, что нам делать с Америкой? Пока янки помогают русским, мы не можем спать спокойно. Гиммлер скинул голову, блеснув стеклами пенснея. Мой фюрер, с Соединенными Штатами Америки все гораздо сложнее. Нападение Японии на перл харбор привело их в такую ярость, что они не успокоятся, пока не вбомбят японцев обратно в Средневековье. Франклин Делану Рузвельт, сильный духом, но слабый телом, за лишних 10 лет жизни продаст душу своему дьяволу, или тому же Сталину, что в принципе одно и то же. По нашим данным, у пришельцев очень хорошая медицина, и старина Фрэнки уже получил предложение, от которого нельзя отказаться. Увы, нам нечего предложить ему, и посему Америка для нас пока недосягаема. Мы, конечно, будем стараться решить и эту задачу, но не ждите скорого успеха. Скорее уж наши солдаты встретятся с японской армией где-нибудь на Урале. Без плацдарма и непотопляемого авианосца в виде Британских островов Америка нам не опасна. И эту проблему вполне можно отложить на будущее. — Очень хорошо, — воскликнул Гитлер. — Я утверждаю ваш план, Генрих. — Приступайте. Гиммлер кивнул и фюрер германского народа принулся к Геббельсу. — Йозеф, вы все слышали. Немедленно разверните самую активную пропаганду по вопросу принадлежности британцев к корейской расе, о едином европейском рейхе и о крововой сущности большевиков и платократов. При этом не жалейте ни елея, ни дерьма. Но вы поняли. — Да, мой фюрер, — кивнул тот, — министерство пропаганды сделает все так, как вы сказали. — А вы, Кейтер, — сказал Гитлер, недовольно посудил на генерал-фельдмаршала, — должны через неделю положить мне на стол план летней кампании. Удара второй танковой армии на дно пока не отменять. Мы должны попытаться спасти все, что возможно. Весь мир должен увидеть, что немцы своих не бросают. Всем войскам, находящимся в окружении, приказ держаться до последнего солдата и ждать, когда их доблокируют. Вы, Герман, назначаетесь ответственным за скорейший вот устрой реактивных истребителей. Делайте, что хотите, но у Германии должна быть своя скоростная авиация. На этом пока все, господа. Я верю в нашу победу. До свидания. 5 марта 1942 года. Поздний вечер. Деревня Раковна в 10 километрах восточнее города Луга. Подполковник ОСНАС Сергей Александрович Рагуленко. Почти сутки испанская голубая дивизия, она же 250-я пехотная дивизия вермахта, подобно упорному дятлу, долбится в оборонительной позиции нашего батальона. Дорога от Новгорода до деревни Раковна, находящаяся примерно в 9 километрах от центра Луги, стала для благородных донов настоящей дорогой смерти. Истощенная в предыдущих боях до примерно трети полного состава, испанская дивизия растянулась на маршу длинную нитку. Когда первые испанские части уже уперлись в наши передовые позиции на правом берегу одноименной речки, последние подразделения только-только покидали Новгород. Ориентиром им служила узкая накатанная лента дороги, сойдя с которой человек провалился в снег по пояс, а то и по уши. Зима 1941-1942 годов была особенно сурова и безжалостна к пришельцам с теплого Иберийского полуострова. метели, морозы, глубокие снега. А в общем-то их сюда никто и не звал. Позицию деревни Раковны я выбрал для главного оборонительного рубежа, потому что здесь, пересекает одноименную речушку почти в одной точке, сходятся шоссейной и железной дороги из Новгорода в Лугу. На правом фланге позиции у меня слияние речки раковны и реки Луги, а левый фланг упирается в деревню в Сырец, через который проходит объездная проселочная дорога. Вот, собственно, опорный пункт на левом фланге и был главной фишкой позиций. Чтобы просто пройти к мостам, испанцам пришлось бы примерно 2-2,5 километра идти по совершенно открытой местности на расстоянии около 800 метров от наших позиций у сырца. При том количестве пулеметов, что имелось у нас на вооружении, это было самоубийство в самом прямом смысле этого слова. Там же у сырца сосредоточено и 6 из 10 имевшихся в наличии БМП-3 моего батальона еще боевые машины занимают временную передовую позицию, выденцую примерно на полтора километра от мостов прямо по главной дороге, там, где озеро озера Гольтяева, входит в лес шоссе Новгород-Луга. В случае, если противник начнет выдвигаться к мостам по линии железной дороги, гарнизон временной позиции должен будет быстро отступить к Краковно, предварительно поставив на боевой взвод несколько размещенных вдоль дороги монок. Если же испанцев не удастся удержать на основной позиции, в полутора километрах позади Ракована протекает еще одна похожая речка со странным названием Удрайка. В случае чего, там у нас с генералом Августином Мунесом Грандесом ожидается второй раунд Кариды, где он будет быком, а я с парнями Триадором. Несмотря на почти 15-кратные численные превосходства, я испанцам не завидую. Вступать в бой их дивизии будет вынуждено по частям прямо с марша по зимней дороге без возможности отдохнуть и обогреться. А с левого фланга их колонны уже начали беспокоить конники генерала Белова на маленьких лохматых монгольских лошадках. но и партизаны, само собой. Сами по себе эти небольшие отряды из 10-15 человек, вооруженные в основном дедовскими охотничьими ружьями и трехлинейками, регулярным частям испанцев большой угрозы не представляют. Их роль заключается в другом. Взаимодействуя с нашим батальоном, беловскими кавалеристами и севшими испанцам на хвост частями 52-й армии, Местные рисовики, знающие тут каждую просеку, каждый ручей или даже пень, становились глазами и ушами регулярной Красной армии. Так что испанским фашистам надо было поторапливаться, пока их прямо на дороге не начали рвать на части. Один такой отряд вышел и в наше расположение. Командовал им некто с никнеймом Дед Семен. Ну да, если я не буду бриться полгода и отпущу такую же ржую борду лопату то тоже стану дедом, не прокладывая для этого никаких дополнительных усилий. На 24 бойца и фросию-повариху в отряде имелось 8 винтовок Мосина, 2 СВТ-40, южно-глокосольных охотничьих двухстолок и однозарядных берданок, и 4 револьвера системы «Наган». А кроме того, один пулемет «Максим» без щитка, установленный на сани, запряженный с мирной рыжей лошадкой, такая вот сверная тачанка в зимнем варианте. Судя по отсутствию отряда трофейного оружия, даже завалящего Вальтера или винтовок К-98, которых вокруг как грязи, никаких особых героических подвигов отряд не совершал, а лишь занимался вопросами собственного выживания. И что вы мне прикажете с ними делать? Ни от его Максима, ни от бойцов с допотопным оружием в предполагаемом бою толку не предвиделось. Разве что заманить в сосаду главный кавалитский дозор испанской колонной. Правда, для этого дела весь отряд был не нужен, хватало и саней с пулеметом а также троих-четверых, самых бедовых из тех горе партизан. Пойти вызвались сам дед Семен, один из молодых партизан по прозвищу Васька Балалайчник, и что самое удивительное Фрося Повариха, дед у пулемета, Василий второй номер, а Фрося заездового. Была там еще лошадь с незатейливым именем Рыжуха, но и согласие, разумеется, никто не спрашивал. А вот Фросси я бы не пускал, хватает там здоровых лбов и без нее. Но не моя епархия, там свой командир есть, и, похоже, этот командир — предмет Фросиного сердца. Ах, военная драма! Они любили друг друга так сильно, что умерли в один день и час. И так бывает, но только нам этого не надо. «Сделаем как надо, товарищ подполковник», — сказал Дед Семен, выслушав мои детальные указания. «Не беспокойтесь, выполню ваш приказ в лучшем виде. Самое главное, чтобы отсыднее им нас не обойти, а в остальном лишь бы патронов хватило». Дальше дело было так. Еще с вечера 4 числа партизаны на санях с пулеметом отправились в деревню Жекжичина, что стоит у дороги на выезде со станции Батецкая. От нашей позиции до деревни километров 10-11. Час рыщи на лошадях или полтора часа на санях. Через полчаса после рассвета в утренней тишине раздалось и едва слышное не пулемета. Игра на выживание началась. Время от времени Максим замолкал, и были слышны резкие, как щелчок кнута, винтовочные выстрелы. Этот дед Семен делал вид, что пулемете закончились патроны, и они с Василием брались за свои СВТ. Горячие испанские кабальеры, настегивая лошадей, пытались сблизиться накоротко, и тут снова оживал пулемет, роняя придолженные сугробы самых дерзких. На самом деле, стреляя из карабина со спины скачущего коня, метров с двухсот попасть во что-то можно только в культовом американском вестерне. Карабины даны кавалеристам в основном для того, чтобы они смогли спешиться и после этого вести бой. Пулемет «Максим» же, на тех же двухстах метрах, действует как фирменная газонокосилка, особенно если догоняющий противник ограничен в маневре глубоким снегом по обочинам дороге. Тут главный вопрос, что кончится быстрее, преследователи или патроны у преследуемых? И хоть патронов у деда Семена должно было быть вполне достаточно, но черечок беспокойства меня все равно точил, а вдруг? Но обошлось. Где-то через час после первого выстрела из-за поворота дороги показались наши герои, мужественно отстреливающиеся от изрядно прореженного разведывательного эскадрона испанцев. То есть эскадроном это подразделение было в момент формирования. В настоящий же момент сани деда Семена преследовал чуть более двух десятков садников, то есть менее взвода. Если хотя бы часть этих потерь на совести сегодняшнего дня, то горячие испанские парни сейчас не думают ни о чем, кроме как одогнать и томстить ненавистным русским бородачам. Я бы на их месте отстал, но я не они, и этим все сказано. Уже на наших глазах дед Семен срезл еще двух преследователей. Один мешком свалился на землю, а второй рухнул снег вместе с конем. Развязка первого акта приближалась. Мои парни в засаде, прикрывшись маскировочными сетями, затегли, как мыши под веником. Сани, вроде бы и не спеша, проехали мимо нас, и из взглядов испанцев за опушкой леса. Успел заметить, что у Василия левая рука в крови, рука висит плетью, но он по-прежнему продолжает подавать ленту в пулемет. Остальные вроде целы. Вроде и знаю их меньше суток, и совсем это не мои люди, а вот дал им задание, и теперь переживаю как за родных. Нам с тобой, дед Семен, еще Берлин брать и Европу от фашизма освобождать. Придем еще в эту Испанию и спросим, чего им понадобилось на чужой для них войне. Испанцы, не глядя по сторонам и поддавшись азарту, нахлестывают коней, пытаясь сблизиться с ускользающими санями. Еще минута другая, третья, и они на полном скаку вылетают в лес, где для них приготовлен особый сюрприз на русском языке, именуемый «спотыкач». В этот момент перед скачущими, во весь опор садниками, как бы сами собой, возникает несколько веревок, туго натянутых на высоте 30-40 сантиметров. Избежать такой ловушки невозможно и преследователи в один момент превращаются вместе со своими лошадьми в беспорядочную кучу малу. Выживших и сохранивших возможность сопротивляться, мои ребята взяли в ножи. По замыслу операции не должно было прозвучать ни одного лишнего выстрела, и они не прозвучали. Для командования пешей передовой испанской колонны, слышащего в отдалении короткие пулеметные очереди из Максима и одиночный выстрел из немецких винтовок, передовой каверийский дозор по-прежнему продолжал преследовать наглых русских партизан, не встречая советских войск. Никакого лишнего шума, все тихо и спокойно. А у нас уже все было готово ко второму акту драмы испанской голубой дивизии, который должен наступить через час с небольшим. Ничего не подозревая, испанский авангард шел прямо в ловушку. Минут через сорок после того, как мы уничтожили головной дозор, из-за поворота дороги показалась походная колонна пехотного полка. Три батальонные коробки, возглавляемые восседающими на лошадях командирами, и конные упряжки, волокущие четыре, 75 миллиметровые, легкие полевые пушки с зарядными ящиками. Походный порядок был довольно плотным, испанцы на ходу не растягивались, но, боже мой, что это было за воинство? Когда колонна немного приблизилась, в винок стало отчетливо видно, что солдаты, что называется, утеплены по возможности и больше напоминают толпу уже сдавшихся пленных, чем доблестную испано-германскую армию. Разномастные немецкие и русские шинели, гражданские пальто и ватники придавали испанцам вид какого-то сброда. Мне вспомнилась фраза генерала Гальдера, сказанная про бойцов голубой дивизии. «Если вы увидите немецкого солдата, небритого, с расстегнутой гимнастеркой и выпившего, не торопитесь его арестовывать. Скорее всего, это испанский герой». «Только не стоит забывать, что эти герои были одеты в штатскую одежду, которая была не пожертвована сердовольными бабушками, она сильно отнята» у наших женщин и стариков, обреха их на смерть от холода. Мародеры, одним словом. Шаг за шагом голова испанской колонны приближалась к нашей засаде. Мы все напряглись, стараясь не выдать себя, а со спинами испанцев серое зимнее небо поднимались дымные столбы от горящих деревень. До Конквистадоров XX века осталось 300 метров, 200, 100. Уже слышен скрип снега под множеством ног. Передние ряды испанцев слились в одну сплошную серую массу на фоне проходящей, через заснеженное поле дороги. Белые пятна лиц, закинутые башлыками, поднимающийся вверх пар от дыхания. Приказ открыть огонь по головному батальону я дал, когда было уже можно разглядеть повлескивающие стеклышки на носу офицера, восседающего на худой, как конь блед, лошади. Огневой удар механизированной роты осна застрашен, особенный си упор. Три 30-мм автоматические пушки БМП, один 12,7-мм пулемет «Утес», Один 30-мм АГС-30, три 7,62 мм пулемет «Печенек» и столько же трофейных 7,92 мм МГ. И все это не считая трех десятков автоматов «Калашникова», полусотни «Симоновских» самозарядок и двух десятков ППД ударило в упор по головному батальону. Благородные «Дальга», по-моему, даже удивиться не успели, наши тоже. Впервые они вели огонь не по развернутым для атаки цепям, а брали в огневой мешок походную колонну, идущую плотным строем. Две-три минуты сплошного ураганного огня и батальон «Покрошенный фарш» лег на месте. Даже с дороги на обочину почти никто не успел отбежать. Не буду рассказывать, что способен сделать при прямом попадании с человеком 30 миллиметровый осколочный снаряд из автоматической пушки или такая же граната из АГС-30. Результат же больше напоминал не Верещагинское поле сражения с грудами мертвецов, а мясную лавку. Через секунду после первого нашего выстрела, по соблюдающим при движении положенные интервалы второму и 3 батальонам испанского головного полка, ударили наши бойцы с фланговой позиции под сердцом. Дистанция у них была от километра и более, поэтому сырец работал только из тяжелого вооружения. Зато и можно было применять главный калибр ВМП 100 миллиметровой орудия 2А-70. Чем они и воспользовались, с же минуты боя превратил всю испанскую артиллерию в груду из коверканного железа. Досталось и пехоте. По ней прошлись скрест-накрест очередями из автоматических пушек, крупнокалиберных пулеметов и станковых гранатометов. Правда, стопроцентных потерь нанести противнику не удалось, расстояние было побольше, да и отсутствие концепции стрелкового вооружения сказалось. Понеся потери примерно на треть от первоначальной численности личного состава и до 100% техники, испанцы храбро залегли в придорожных канавах. Пушки и пулеметы огонь прекратили, и одни лишь АГСы упрямо пытались нащупать навесным огнем испанцев, чтобы отсыпать прячущимся доном дополнительную порцию русских пряников. И вот после 10 минут обстрела, когда одна особо удачная очередь бах-бах-бах-бах-бах-бах, все же легла прямо по испанской пехоте, У какого-то храброго идальга из Ламанчии все-таки что-то похоже перемкнуло в заднице, и он решил повоевать со зловредными ветряными мельницами. Усыревших от первого обстела испанцу этот герой поднял лобовую атаку на сырец. Степень идиотизма такого решения зашкаливала. Атакующим нужно было пройти тысячу-тысячу-двести метров, по слегка пересеченной открытой местности, покрытой метровым снежным покровом, под перекрестным огнем хорошо вооруженного противника, сидящего в окопах полного профиля. Ну поначалу было даже интересно посмотреть, как, повинуясь команде, испанские солдаты встали и пошли в направлении сырца, выставив перед собой ножевидные штыки немецких винтовок. Рассредоточенные цепи — это неплотные походные колонны, и пулеметы с автоматическими пушками не могли снимать такую же богатую жату, как и в первые минуты боя. Конечно, ребятам в СРЦ было неудобно вести огонь по развернутым к ним фронтом испанским цепям. Зато наша позиция оказалась у противника точно на фланге, и мы сумели волю пострелять из автоматических пушек и акса, управляя мозги пришельцам с перенеев. Тут уж прямых попаданий почти не было, так что количество раненых у испанцев резко превысило количество убитых. А раненый, как известно, не только сам выбывает из боя, но требует своей транспортировки в тыл еще двух здоровых солдат. Короче, лишь когда испанцы прошли полпути до сырца, они поняли всю глубину своих заблуждений. Дело в том, что с дистанции полкилометра ребята, сидящие у сырца, прицельным огнем подключили к делу все свои СВТ и аксы. От такого афронта они, наверное, думали, что в сырцах вообще нет пехоты. Испанские вояки тут же залегли в снег, что называется, с головой. А в их обмундировании на рыбьем меху, да еще без какого-нибудь завалящего коврика, долго не полежишь. Верная смерть от холода. Кто на ноги поднялся, того тут же находят посвистующие в воздухе пули. «Цвик, цвик, цвик, цвик чувак! Бойцы наши, кроме тех, что пришли из 21 века, были в основном из морской пехоты Черноморского флота, тактически грамотные, обстрелянные, мотивированные, имеющие солидный боевой опыт по обороне Одессы и Севастополя. В смысле выдержки в бою и отсутствия пощады к врагу будут они куда пожестче наших современников. Конечно, не боевые терминаторы, но все же... Мы дали им броню, огневую мощь и тактические схемы 21 века. Получившийся сплав, скорее всего, загрузит военную науку напряженным трудом лет так на 50. Но это все юридические отступления. Немного полежав на халатке, пусть под редким, но дьявольски точным огнем, испанские герои начали потихоньку пятиться взад. В бинокль было хорошо видно, что отступающие почти не выносят раненых, предпочитают спасаться сами. Судьба тех, кто потерял подвижность и не может идти или хотя бы ползти, была незавидна. В ближайшие два-три часа они истекут крови или замерзнут насмерть. И мне их ничуть не жалко, сюда их никто не звал. Отползали уцелевшие не обратно к дороге, а почти параллельно ей, к леса, где они, очевидно, планировали закрепиться и попросить помощи. но мы прекратили огонь. Из вышедших утром на нашей позиции 1200 человек пехоты, при четырех легких орудиях к полудню боеспособными оставалось не более трех сотен. В часа дня к противнику подошел еще один пехотный полк. Наученный горьким опытом своих предшественников, его командир попробовал устроить с нами артиллерийский постелушки. Результат был понятен сразу. Дистанция в 2000 метров для немецкой пехотной пушки, имеющей ствол длиной в 11 калибров, была почти на пределе прицельной дальности. Нет, максимальная дальность пехотного орудия составляла 3,5 километра, но тут уж, как говорится, на кого бог пошлет. Да звуковой снаряд, на максимальном заряде вылетающий из ствола со скоростью 220 метров в секунду, сносится ветром так, что, мама, не горюй. Итак, несколько пристелочных выстрелов сапушки леса вынудили нас всерьез заняться этими пушечками и ответь им из 100 миллиметровых орудий БМП. В результате одно уцелевшие орудие испанцы откатили вглубь леса и через час попробовали примерно одним батальоном атаковать сырец по обходной дороге. Итог оказался предсказуем. Полчаса активной перестрелки и испанцы откатились на ту же самую опушку, откуда они пришли. Наступила мрачная тишина, прерываемая лишь одиночными выстрелами полевой пушечки противника, пытающейся на максимальной дальности нащупать наши позиции. Первый день обороны подступов к Луге прошел довольно удачно, но я помню, что в составе голубой дивизии имеется еще и арт-полк полного штата, характерного для вермахта состава 48-105-мм легких, и 36 150 миллиметровых тяжелых полевых гаубиц. Когда Дон Августин Мунес Грандес подтянет их в окрестности деревни Ташина, нам и вправду станет не до смеха. Поэтому каждую свободную минуту бойцы занимались тем, что совершенствовали оборону. Чем глубже извились окоп, тем длиннее жизнь солдата. Испанская артиллерия потянулась незадолго до заката. Пока враги не спеша, через пень колоду оборудовали позиции, окончательно стемнело. Наказывать наш благородный Идальго, не приученный воевать ночью, видимо, решили уже с утра. Я знаю, что отправиться на чевку они могли только в одно место, стоящее прямо у дороги деревню Ташина, и тут у меня возник план. 6 марта 1942 года 0330. Деревня Раковна в 10 километрах восточнее города Луга. Подполковник Оснас Сергей Александрович Аргуленко. Еще с вечера прошлого дня два десятка моих орлов из батальонного разведзода встали на лыжи и в сопровождении местных партизан отправились в поиск Наташина в гости к испанцам. Задача, поставленная перед ними, заключалась в изучении системы охраны места расквартирования испанских частей и выяснении возможности нанесения по ним внезапного ночного удара. Еще одна разведгруппа отправилась из сердца прощупать испанские позиции на опушке леса. В случае успеха они должны были дойти до деревни Щепы, расположенной в том самом месте, где объездная дорога на Сурец отходит от трассы Новгород-Луга. На стороне наших разведчиков были опыт, ночь, приборы ночного видения, индивидуальная радиосвязь, бесшумное оружие, а также то, что по воспоминаниям немецких очевидцев, испанские солдаты относились к караульной службе, мягко выражаясь формально, а если говорить по правде, то просто наплевательский. И у нас, и у немцев солдат, самовольно ушедший с поста, моментально загремел бы под трибунал, а вот у испанцев это было в порядке вещей. Из-за того, что на главном направлении соприкосновения с противником напуганные нами испанцы все время кидали в небо осветительные ракеты, разве группа, вышедшая из Ракована, обошла испанские позиции с юга по опушке леса, а группа, вышедшая из Сырцов, взяла по полям далеко к северу, чтобы потом войти в лес за пределами контролируемой испанцами зоны скоро сказка сказывается да не скоро дело делается развед группы идут на лыжах они летят на крыльях был бы я интеллигентом давно бы ногти сгрызли до локтей но простите не в местности я гвардии подполковнику осназа по прозвищу слон командир должен быть невозмутим спокоен и уверен в окончательной и бесповоротной победе ведь если мы сами не предпримем чего-нибудь этакое, то завтра с утра нас начнут давить мясом при поддержке стоящего на закрытых позициях гаубичного от полка А это совсем не тот вид боя, который мне нравится. Наши пушки с БМП-3 для контбатарейной борьбы не предназначены. Бригадная артиллерия сейчас вся под Ленинградом у станции Ульяновка. Вместе с основными силами добивает 28-й армейский корпус и будет здесь не раньше, чем через 3-4 дня. На 52-ю армию рассчитывать сложно. В ее составе нет ни лыжных, ни батальонов, а ее командар генерал-лейтенант Якулев Севлот Федорович, проходит у нас по статье учета как «Ни рыба, ни мясо». По данным нашей разведки, задержка с форсированием Волхова после оставления испанцами своих позиций, а также крайне вялые продвижение вперед стрелковых дивизий позволили голубой дивизии оторваться от преследования со стороны 52-й армии на целых 20-30 километров, что явно не гуд. Такими темпами это сутки или двое ленивого продвижения, измотанной предыдущими боями советской пехоты. Кавалеристы Белова, конечно, охватили южный фланг испанской дивизии, но никакой серьезной помощи нам они оказать не смогут в силу своей малочисленности и отсутствия тяжелого вооружения. Пока что они зачищают район южнее дороги Новгород-Луга, уничтожая и выдавливая на север полицейские гарнизоны, зондеркоманды, фуражиров и прочую оккупационную шушеру. С другой стороны, представляю, сколько этого дерьма прилипло сейчас к испанцам. Вывод из всего этого один. Наши проблемы нам придется решать самим, без всякой поддержки извне. Постараемся сделать все по суворским заветам, не числом, а умением. Но еще кое-где внезапностью, огневой мощью, опытом и техническим превосходством. Около часу ночи пришло сообщение от южной группы. Младший лейтенант, в прошлом прапорщик по позывной «Гроза», сообщал, что обходы испанских позиций бронетехникой с юга препятствуют глубокий овраг, проходящий параллельно реке Удрайки. Поскольку перекинутый местными через препятствие мостик не вызвал доверию командира, то группа выдвигается на север, чтобы форсировать овраг под прикрытием лесного массива. Овраг ломал все мои планы обходного удара бронетехникой. Нужно было снова на ходу изобретать велосипед. Минут через десять после грозы на связь выжил командир северной группы Старшина Кафтанов с позывным «Ветер» и доложил, что пересек речку Черную и вошел в лесной массив на полкилометра севернее испанского блокпоста. Еще через полчаса «Гроза» сообщила, что форсировал овраг в лесном массиве, прямо напротив Ташина. Позиции вражеской артиллерии были обнаружены на поле, за лесом. Судя по силуэтам, это 105-мм легкие пехотные гаубицы. Орудия частично окопаны и приведены в боевое положение. От окраины деревни до огневых примерно метров 100. Ящики с боеприпасами складированы прямо у орудий. Охраняются позиции четырьмя часовыми, больше на огневых никого нет. Дисциплина у часовых низкая, собрались вместе, курят и болтают. Передал грозе, чтобы он пока не трогал артиллеристов, а выдвинул группу главной дороги. Необходимо выявить расположенные в том районе испанские позиции. То, что они там есть, было понятно по постоянно взлетающему в небо осветительным ракетам. Там же наверняка находятся и уцелевшие в дневном бою пехотные орудия, которые испанцы могли использовать в качестве ПТО. Едва гроза ушла с канала, на связи появился ветер. Они тоже вышли в тыл передовой испанской позиции и обнаружили дивизион 150-мм тяжелых полевых гаубиц, стоящих на поле напротив деревни Щепы. Отдал ветру приказ разведать ПТО и охранение испанцев по дороге на Сырец. Если разведчики и там, и там смогут снять посты и обезвредить пехотные пушки, то задуманная авантюра может и прокатить. Ожидание, нервотрепка страшная Лучше бы пошел сам, причем в оба места сразу. Почти ровно в три связь, сначала с ветром, потом с грозой. Не обманула меня чуйка. Вся испанская, с позволения сказать, оборона была сосредоточена у дорог. Там были кое-как открытые пулеметные гнезда и даже не окопанные, а просто замаскированные еловыми ветвями пехотные пушки. Поля и леса из-за глубокого снежного покрова испанцы явно считали непроходимыми. Особую уверенность не придавало то, что у обоих наших групп были при себе тепловизоры, а с ними зимой, особенно ночью, искать вражеские посты и секреты — одно удовольствие. И там, и там солдаты, чуть отойдя от дороги в лес, развели небольшие костерки и грелись у них. Причем не только у огня, но и принимая внутрь местный самогон, который они называли русским экзолином. Партизаны рассказывали, что поначалу испанцы не могли поверить, что это можно пить, а потом ничего, втянулись, акклиматизировались. На переднем крае оставалось по два-три сменяемых солдата-наблюдателя, время от времени пускавших в небо осветительной ракеты. Перерезать этих паранов моим разведчикам было как два пальца об асфальт. Ровно в 3.20 команда батальон подъем, механикам запустить печки и начать прогревать движки. Падение лета. Только запустив дизель, сразу вперед не двинешься. На позициях началась та сдержанная суета, что обычно предшествует началу любого большого дела. Механики и водители полезли на свои места и на БМП приглушенно заурчали печки. Столбы сконденсировавшегося от выхлопа пара белыми струйками поднялись над машинами. Но те испанцы, которые могли бы их увидеть, были в тот момент уже мертвы. Здесь к такому бесшумному ночному бою еще не привыкли. Выстрелы через ПБС хлоп, — хлоп-хлоп-хлоп-хлоп — и хрип из перерезанного ножом от уха до уха горла. Все произошло так быстро, что испанцы даже и не поняли, что их убивает. А кто понял, не успел даже скинуть с плеча винтовку. Дальше все понеслось в темпе вальса на раз-два-три. Оставив по одному человеку пуляться ракетами вместо покойников, чтобы расквартированные в деревнях земляки Дон Кихота ничего не заподозрили, разведчики обоих круг подхватили трофейный МГС запасов патронов, попутно выматерив испанцев за ржавое оружие, и бегом помчались к расположению испанских арт-дивизионов. А БМП уже выруливали своих капониров с десантом на броне, готовясь совершить рывок вперед. Дальше все происходило как на автомате. Когда БМП, уже вышли на дорогу, вдали раздался винтовочный выстрел, потом один за другим гулко заработали пулеметы. Наши успели, почти. Один из часовых на артиллерийских позициях Уташина заметил непонятное шевеление и успел поднять тревогу. Он даже выстрелил вверх из винтовки. Но было поздно. Надвигающую волну испанских артиллеристов мои парни огнем трофейных пулеметов в упор остановили и опрокинули обратно. На второй атаку времени у испанцев уже не было, поскольку по дороге уже мчались наши БМП с десантом, за которыми кое-как ковыляли немецкие трофейные полугусеничники. Еще несколько минут, и так и не начавшийся ночной бой перешел в беспорядочный раздом, не успевшего очухаться противника. Выгнанные из домов, в чем было, дезориентированные и частично безоружные испанцы с первых же минут ночного боя сначала по одному, а потом пачками стали сдаваться в плен. До последнего отстрелились только члены испанской фалангии, пошедшие на войну против СССР из идейных соображений. Да некоторые ухари, которым и сам черт был не брат. А в одном из домов деревни Щепы отчаянно сопротивление нам оказали приставшие к испанцам части добровольческой эстонской полиции. Выяснив у пленных, кто это там такой храбрый, и убедившись, что выгнаны ночевать в хлеб хозяева, дома огородами покинули опасное место. Я, не желая зря терять своих людей, просто приказал расстрелять бревенчатую избу из 100-мм пушек БМП. Если же кто выживет, плен не брать, ибо не хрен ходить потом маршами ветеранам СС, собакам собачья смерть. В результате этого боя мы взяли в плен больше тысячи испанцев, в том числе и командиров 263-го пехотного и артиллерийского полков Голубой дивизии. Выделив для конвоирования одну роту, ох, как бы сейчас пригодилось мне здесь из Белова, я приказал гнать это стадо в лугу. 100 метров быстрым шагом, 100 метров бегом. Тут всего 10 километров, доберутся за полтора часа и не замерзнут. Бежать им некуда, без оружного, да еще в немецкой форме, в любой деревне мужики моментом поднимут на вилы. Евроинтеграции тут нынче не в моде, народ отсталый и дремучий. Да и не терпелись люди от европейских цивилизаторов. А всех бойцов и командиров моего батальона ждал рывок на Батецкую. Пора бы познакомиться поближе с героем испанской гражданской войны генералом Доном Грандесом. 6 марта 1942 года. Вечер. Ленинградский фронт. станции Ульяновка. Фельдмаршал Кейтель отчасти ошибался, докладывая 5 марта фюреру о предполагаемой гибели командующего и штаба 28-го армейского корпуса. Внезапный артиллерийский налет целиком уничтожил корпусной узел связей. Большие потери были и среди штабных офицеров. Но командующий корпусом, генерал Артерий Гербет Лох, в этот момент выезжал на позиции 122-й пехотной дивизии а потом уцелел вместе с частью своего штаба. После перехода Второй ударной армии в наступление утром 5 марта от Любани в общем направлении на Тосно положение 18-го армейского корпуса стало безнадежным. Остатки частей корпуса оказались сжаты со всех сторон на насквозь простреливание советской артиллерии территории, напоминающей по форме бублик. 18 километров с юго-запада на северо-восток от Фарносова до Вайтолова и 12 километров с юго-востока на северо-запад от Тосна до Фекристова и все. Центром же позиции была все та же станция Ульяновка, которая к 6 марта уже находилась под круговым артиллерийским обстрелом. Самым страшным врагом немецких тылов оказалась сосредоточенная в районе станции Горы и подчиненная 54-й армии Мгинская сводная арт-группа Сначала ее целью была оборона Мгинского выступа, потом непосредственное обеспечение прорыва блокадой. Ну а далее поддержка арта огнем штурма Синявинских высот. С каждым днем мощность сосредоточенного там артиллерийского кулака только увеличивалась. Бригады РВГК, вооруженные 72 122-мм гаубицем М-30 каждая, сейчас вели огонь передовым позициям германских войск, поскольку их максимальная дальнобойность не превышала 11 километров. В то же время артиллерийские полки РВГК, вооруженные 152-мм пушками гаубицами МЛ-20, били уже по-настоящему длинной рукой советского командования, так как могли поражать цели, пусть и не особо точно, на дистанции до 20 км. Кроме того, обстрел Ульяновки и немецких оборонительных позиций со стороны Колпина вела артиллерия 55-й армии, а со стороны ТОС набили тяжелые орудия артгруппы РВГК, подчиненные 2-й ударной армии. Эта изматывающая артиллерийская канонада длилась уже сутки, и немецким солдатам казалось, что ей не будет конца. Время от времени по особо важным целям на переднем крае отрабатывали полки гвардейских реактивных минометов, вооруженные установкой БМ-8 и БМ-13. Именно так. Удар полком, а то и двумя. Наиболее опасным для командования окруженной германской группировки был открытый левый фланг в районе станции Фарносова. Именно там сосредотачивались для удара на Ульянуку Тяжелая механизированная бригада ОСНАЗ и 157-я стелковая дивизия, только что выполнившая задачу по очистке гатчины от остатков немецко-фашистских оккупантов. Генерал Лох не зря выезжал в район Фарносова. Спешно создаваемый там шверпункт был еще слабо укреплен и имел малочисленный гарнизон. А сосредоточенная напротив него группировка русских выглядела более чем внушительной. В тот самый момент, когда залп смерчей ножил на ноль штаб корпуса и узел связи, генерал наблюдал в несколько русских танков, покрытых бело-зеленым зимним камуфляжем. На этот раз русский генерал, уже прославившийся своими стремительными действиями, чего-то выжидал, и нервался в бой сходу, вместо этого подвергая и так плохо оборудованные немецкие позиции, прицельному обстелу из минометов, танковых орудий и гаубиц. Причем ночью огонь был не менее прицельным, чем днем. Командир сводной камп-группы, оборонявший шверпунт, образ лейтенант Ганс Шойбле, Доложил генералу, что когда ночью немецкие саперы произвели несколько взрывов с целью закладки котлованов под зоты и блиндажи, места работ были незамедлительно обстрелены из русских крупнокалиберных минометов. Самое ужасное было в том, что как только немецкие солдаты снова начинали земляные работы, с русской стороны возобновлялся прицельный минометный огонь. И так всю ночь, ни минуты покоя. Кроме того, не удавалось установить точную численность противостоящей русской группировки. Две группы опытных разведчиков, посланные ночью в тыл к большевикам, сгинули бесследно. Зато русским в своем поиске удалось уничтожить пост передового охранения и утащить к себе командовушу им фельдфебеля. Протела убитых солдат Вермахта, заминированные гранатами и скудаянными взрывателями, образ лейтенант и вовсе не знал, что сказать. А ведь у русских еще есть снайперы, стреляющие ночью на огонек зажженной спички летящие сигареты. Варварская детская страна, господин генерал. Тогда, уезжая назад в избиваемую артиллерию Ульяновку, генерал Герберт Лох на мгновение вдруг ощутил на левой стороне шеи неприятный холодок, будто подул прохладный сквознячок или кожи невзначай коснулась отточенной, добрительной остроты лезвия двуручного меча. Генерал Бережной за большое количество плененных и уничтоженных немецких генералов получил в Вермахте прозвище «Охотник за головами». Достоверно известно, что это его люди похитили и отправили в Москву главу РСХ Гейдиха и генерала Клейста. Когда этот русский головорец поблизости, ни один немецкий генерал не может спать спокойно, ибо может проснуться или в подвале Лубянки, или прямо в аду. Вернувшись в Ульяновку, генерал Лох узнал об уничтожении штаба корпуса и центра связи и понял, что чудом избежал очной встречи со Святым Петром. Кроме того, была утачена связь не только с Берлином, но и с обороняющимся на фронте дивизиями. Уцелевшие радиостанции не могли никуда пробиться, на всех каналах стоял оглушительный вой а проводную связь регулярно повреждали русские снаряды. Это было же, как говорят русские, полон пиздец. На самом деле задача, поставленная Верховным Главнокомандующим, командующим Ленинградским фронтом генералу Говорову, а также взаимодействующим с ним командарам Федюнинскому, Черняховскому и командиру бригады ОСН-Сбережному, была проста. В кратчайшие сроки, при минимальных потерях личного состава и материальной части, подавить организованное сопротивление остатка 18-й армии, и приступить к переброске высвободившихся сил в район Пскова дно Старой Руссо для отражения ожидающегося контрступления второй танковой группы. Переброска на север частей германских 24-го и 47-го моторизованных и 53-го армейского корпуса была подтверждена как данными воздушной разведки, так и немецкими офицерами, взятыми в плен партизанами и советскими РДГ. Путем расшифровки радиоперехвата, а также при помощи данных, полученных оперативным путем, Советскому командованию стало известно, что Вторая танковая армия должна завершить сосредоточение на исходных позициях к 20 марта. 24-му моторизованному корпусу назначена станция выгрузки Гедовичи. Перед командиром корпуса генерал-лейтенантом бароном Вилебальдом фон Лангерманом он Эрленкампом была поставлена задача нанесения таранного удара в направлении станции дно. 47-му моторизованному корпусу под командованием генерала танковых войск Иоахима Лемельзена было назначено выгружаться на станции «Остров» с последующим ударом на Псков. Там же в «Острове» должен был выгрузиться из эшелонов и 53-й армейский корпус под командованием генерала пехоты Хайнрих Клеснера, которому была поставлена задача наступать в направлении Порхова. Операция «Медвежий лес» начнется не позднее 21 марта, поскольку в случае наступления весны немецкие танки утонут в тамошних болотах по самой башне, а может еще и глубже. Не зря же летом 41 -го года немецкие офицеры назвали район между Псковом и Старой Руссой Медвежьим углом, где Господь позабыл разделить землю и воду. По обе стороны фронта Верховное командование понимало, что любая задержка спередислокации ставит операцию на грань срыва. И если ОКХ надеялись на немецкую пунктуальность и отлаженную логистику, то вставки ВГК рассчитывали на действия партизан, разведывали диверсионных групп и массированные удары с воздуха. Кроме того, советское командование торопил тот факт, что мелкие группы немецких окруженцев части НКВД истребительные батальоны в прошлом партизанские отряды могут вылавливать по лесам хоть до весны, но движение по основным железным дорогам из Венеграда в направления Москвы требуется восстановить в кратчайшие сроки. Город Ленина, колыбель Октябрьской революции, должен как можно скорее восстановить свой научный и промышленный потенциал. Война еще далеко не закончена, и многочисленные заводы и институты помогут приблизить ее конец. 9 марта 1942 года, полдень РФСР, город Невель. Длинный и худой как палка генерал танковых войск Иоахим Лемерзен с отчаянным издали смотрел на забитую немецкими войскими шалонами станцию Невель-1. Его штабной поезд отогнали в лес на полукольцевую ветку, и вышедший размять ноги генерал получил возможность без помех подумать о дальнейших планах. В этой проклятой России все пошло наперекосяк, и теперь кадровый прусский офицер был близок к отчаянию. Да, он прошел от начала до конца всю Первую мировую войну, участвовал в польской кампании в должности командира 5-й станковой дивизии, громил французу и англичан в сороковом году. На Восточном фронте 47-й моторизованный корпус, которым командовал генерал Лемердзен, находился с самого первого дня. В составе второй танковой группы Гудариана его корпус форсировал «Сан», сражался с большевистскими танковыми армадами при приграничных сражениях, брал Минск, Бобруйск, Смоленск. А потом, повернул в сторону Киева, помог этим бездельникам из группы армий «Юг» разгомить плащище Буденного. Это были славные денечки. Потом лето кончилось, пожелтели и опали листья, и Россия явила пришельцам всю свою мерзкую сущность. Холодные дожди превратили дороги в непроходимые болота, которых по самой оси вязли немецкие грузовики. Корпус барахтался в грязи под Брянском. Моторесурс техники стремительно таял, и к боевым потерям добавились многочисленные проблемы из-за поломок техники, не выдерживающей эксплуатацию в варварских русских условиях. Не хватало запчастей, горючего, теплого обмундирования и многого другого. Германия была не готова к так любимой русскими войне на износ. Но все это были лишь цветочки. Ударили лютые морозы, в чем как раз тот момент, когда Вермахт попытался завершить последний отчаянный рывок к Москве. Наверное, в этот раз юфрейтор, ранее считавшийся непогрешимым, все же ошибся. Холод и метели останавливали немецких солдат не хуже русских укреплений. Хотя были и сами укрепления, спешно возведенные во время распутицы и неизвестно откуда переброшенные резервы, и ярость большевистских фанатиков, сажавшихся до последнего патрона. Русские больше не сдавались тысячами в плен, как было в Белоруссии. Они дрались словно дьяволы и бросались на танки с гранатами и коктейлями Молотова в руках. В этих боях 47-й корпус ставил как кусок сахара в стакане кипятка. Но надежда на победу Германии еще жила. Казалось, еще одно последнее усилие, еще один рывок, и победоносной части немецкой армии ворвутся в Москву. Жуков ударил 4 декабря, точно подловив момент кризиса наступления. И вермахт покатился от стен Москвы на запад. На горизонте замаичила тень погибшей великой армии Наполеона. 47-му корпусу повезло, он находился на дальнем фланге русского наступления и смог отступить в относительном порядке. Другие отделались не столь легко. Соседи из 24-го моторизованного корпуса под Тулой были разгромлены, потеряли большую часть техники и вскоре убудут в рейх на переформирование. Заводы работают, танки выпускаются еще несколько месяцев и потери будут восполнены. Тогда, празднуя новый 342 год, еще никто не знал, что наступление под Москвой – это только увертюра в задуманной стальным большой и грозной симфонии. Массированные десанты русских в Крыму опрокинули прежнюю уверенность в том, что худшие уже позади. Каким-то образом, буквально за одну-две ночи, русские смогли уничтожить прямо на аэродромах сначала 4-й авиакорпус Люхтваффе, а потом почти весь 4 воздушный флот. Решившись поддержки с воздуха, армия манштейна полегла под натиском русских десантов, освободивших Крым, непотопляемый авианосец на Черном море. К середине января 1942 года команда в Нью-Вермахта показалось, что вражеское наступление выдохлось, но это было далеко не так. Русские имели на этот счет свое особое мнение. Их механизированная камп-группа вдруг вырвалась на оперативный простор по пути легко разгромив численно происходящие силы вермахта, спешно собранные для того, чтобы под командованием опального бастоходного генца вернуть Крым. Вернули, называется, Гударян и Клейст в плену. Год пропал без вести, русские освободили Донбасс, установив сухопутные сообщения с Крымом, а фон фонбок спешно перенес свою ставку из Полтавы в Кривой Рог. Дальше было еще веселее. Умники ВКХ почему-то решили, что после побед на юге большевики постараются еще дальше отодвинуть фронт от Москвы и ударят на весь смоленск Возможно, этому способствовали вопли избиваемого в ржевском котле модуля, которого русские молотили всем подряд, вплоть до поставленной на железнодорожные платформы артиллерии чуть ли не линкорных калибров. Правда, с точки зрения генерала Ламерзена, у этого решения был несомненный плюс». Его 47-й корпус пополнили боевой техникой и личным составом, снабдили запасными частями, новыми моторами, и уже к концу февраля он вновь представлял собой грозную силу. Хотя не все было так радужно, ведь чуть больше половины танков его корпуса составляли средние пцкпфв ПФВ-3 и ПЦК ПФВ-4. Остальные были легкими, практически не имеющими боевой ценности, ПЦК ПФВ-2 и чешскими, ПЦК ПФВ-38Т и на этих консервных банках танкисты должны были выходить против русских КВ. Хотя удалось убедить некоторых твердолобых, что необходимо заменить пехотные 7,5-сантиметровые пушки на батареи штурмовых орудий штук 3, более пристойные, до демолитаризованного соединения. Тем более, что с кумулятивными снарядами они могли сражаться и против новых русских танков. Впрочем, уже дошли слухи о появлении у противника быстроходного сверхтяжелого танка с 12-сантиметровой пушкой и непробиваемой броней. Они угоняли в панику немецких танковых генералов. Сосредоточенный у Рославля 47-й моторизованный корпус со дня на день ожидал начала русского наступления и приказа о контрударе. Впрочем, и тут умники из ОКХ и Аббара сели в лужу. Русские ударили в указанный в разведданных сроки, только не на Смоленск, а сначала два раза на Петербург, потом на Старую Руссу и Псков, а потом снова на Петербург. Ранее обобранные до нитки в пользу московского направления для затыкания дыр на юге группы армий «Север» крякнула и развалилась на части. Когда вечером 2 марта генерал Ламерзен получил приказ грузить свои танки в эшелон, еще теплилась надежда, что удастся деблокировать окруженную 18-ю армию. От Рославля до Дедовичей, обозначенных как станции выгрузки, более 700 километров по железным дорогам через Смоленск, Бобруйск и Невиль. Для перевозки корпуса вместе со всем тыловым хозяйством потребуется более полутора тысяч вагонов и не менее недели времени. Если гнать танки своим ходом, то расстояние увеличится до тысячи километров, а сам займет две недели. Все это сожрет весь моторесурс техники только что прошедший капремонт. Нет, никакой альтернативы железной дороги не было. Надо было только решить, что отправлять в первую очередь. Недолго думая, генерал Ломерзен выделил в передовую камп-группу разведывательные батальоны обеих дивизий на двойках, танковые роты на тройках и четверках, все три батареи Штугов, и первые батальоны мотопехотных полков, посаженные на броница-спортеры. Кроме того, было необходимо взять с собой обоз, запас боеприпасов, продовольствия и топлива из расчета ведения боев в течение двух недель. Все остальное железнодорожники должны были подвести по мере возврата в Рословль по ружникам. Командовать остающимися в Рословле частями, а также руководить погрузкой второй волны, был назначен начальник штаба корпуса полковника генштаба Рудольфа Бамлера. Сейчас, когда стало понятно, что спасать под Петербургом уже фактически некого, передавая камп-группа во главе с генералом Ламерзаном плотно застрял в этом проклятом Невеле. С самого начала все пошло не так. Перевозимый по железной дороге корпус неожиданно подвергся нападениям лесных бандитов, диверсии, обстрелы, подрывы путей, мелкие пакости вроде песка, насыпанного в и буксы. В Завитевском русские диверсанты пустили под откос два эшелона, а место крушения обстреляли из пулеметов и снайперских винтовок. Попытка преследования бандитов завела солдат в глубокие, незамерзающие даже самой лютой зимой болота. И немало истинных харицу упокоилось там навечно. По счастью, тогда постудала только пехота со своими бронесоспортерами, но еще никто не знал, что те происшествия были только вестниками большого несчастья, вроде полуночного крика баньши. В Невиле эшелоны корпусов стали, большевистские бандиты взорвали мост через одну из многочисленных речушек. Мост стали ремонтировать, но тут взлетел на воздух еще один, а затем еще... Невель, край лесов, озер, рек и болот, где местные чувствовали себя как дома, так что даже составленным из всякой прибалтийской сволочи командом, кишащий партизанами и советскими паршрутистами лес лучше не соваться. Генерал Лемерзен начинал нервничать. Приближение весны грозилось сделать местность абсолютно непроходимой до мая-июня и тем самым сорвать планируемую операцию. Каждый день задержки работал на большевиков, давая им подтянуть резервы, укрепить позиции, подвести боеприпасы и еще лучше изготовиться к обороне. К тому же, пользуясь слабостью того, что осталось от 16-й армии, русские совершили рейд на Дедовичи, сожгли станцию, взорвали водокачку, уничтожили стрелки и специальным устройством поломали шпалы на всех станционных путях. Тем временем на станциях невель 1 и невель 2 накапливались прибывающие один за другим эшелоны, в том числе с топливом и боеприпасами. Эшелонами была забита даже соединяющая обе станции полуторакилометровая ветка. Комгруппа была уже почти в сборе, но до назначенной станции выгрузки осталось еще почти 200 километров. Несмотря на это, генерал уже подумал о том, чтобы осуществить выгрузку здесь, а дальше гнать технику своим ходом. Тем более, что сообщение о взрыве мостов в направлении Полоска, Витебска и Великих Луг вызвало острое, почти физическое предчувствие ловушки, готовой захлопнуться в любой момент. Вся эта возня со взорными мостами неспроста. Но что им смогут сделать русские вдали от фронта? Пусть Люфтваффе последние два месяца было в глубоком нокауте, но у русских с авиацией тоже очень плохо. Невель хорошо прикрыт зенитной артиллерией, так что бояться налетов отдельных русских самолетов совершенно не следовало. Внезапно, будто вот в ответ на его мысли раздался гул множества авиационных моторов. Судя по звуку, это были русские самолеты, и шли они где-то на заулочной высоте. пол нарастал. Казалось, он шел сразу со всех сторон. На станции забегали расчеты зениток, приводя к бою свои 20, 37 и 88-мм орудия. Но все было бесполезно. То, что генерал Ламельзен увидел в следующие несколько минут, он запомнил на всю жизнь. Внезапно прямо над ним с ужасным грохотом одна за другой принеслись две тройки стреловидных самолетов. Секунда другая, и позиции открыто стоящих зенитных орудий скипели сотнями разрывов мелких осколочных бомб. Не успел генерал отвести глаза от творящегося на земле ужаса, как, пробив облака, над его головой появились большие русские четырехмоторные бомбардировщики. Они вывалили вниз крупные цилиндрические бомбы, которые, взрываясь, разметали вокруг себя жидкий огонь. Как завороженный генерал смотрел на новые садом и Гаморру, на пылающие танки, на разлетающиеся состоящих на платформах грузовых машин горящие бочки с бензином и охваченных планем немецких солдат с дикими криками, катающихся по земле. После того, как отбомбилась первая волна русских самолетов, огонь зениток прекратился, лишь было слышно, как рвались в огне снаряды и патроны. След за первой волной русских самолетов пришла вторая, на этот раз бомбили двухмоторные самолеты. Они уже не заливали огнем все подряд, а прицельно бомбили то, что чудом уцелело. Досталось и штабному поезду, но главным было то, что большая часть корпуса, включаю себя, 180 танков Т-3, 30 танков Т-4, 120 танков Т-2, 30 самоходов штук 3, И почти 200 бронетранспортеров, а также почти 3000 солдат и офицеров, была уничтожена полностью. Контрудар вермахта на дно был сорван окончательно и бесповоротно. С этого дня в лексикон военных всего мира вошло слово «Напалм», он же «Сталинский кисель». А генерал танковых войск Ламерзен, отделавшийся лишь легким испугом и несколькими царапинами, угодил в госпиталь с нервным расстройством и в дальнейшем ближе, чем на сотню километров к Восточному фронту, не приближался. Ему еще повезло... Многие из чудом выживших при этом на солдат и офицеров Вермахта испытали такой психологический шок, что усилия медиков так и не смогли их вылечить. Пропаганда Гебрис отрубила про ужасное бесчеловечное оружие большевиков, но советский народ знал, что нет ничего ужасней и бесчеловечней самого фашизма, и в борьбе с ним хорошо любое оружие. 10 марта 1942 года. Полдень. Норвежское море. Трасса арктических конвоев. Окрестности острова Медвежий. В германских эсминцев выскочила из Томса вечером 9 марта, после того, как в полдень того же дня патрульный Хенгель-115С принес сообщение об обнаружении западней острова медвежий большого транспортного конвоя союзников. Самое главное, что капитан Цурзея Пенниц вынес из расшифрованной радиограммы, это то, что эскорт конвоя состоял только из легкого крейсера, нескольких эсминцев и противолодочной мелочи. Отсутствие в составе эскорта линкоров, тяжелых крейсеров или, упаси боже, авианосца внушало немецким морякам здоровый оптимизм. Операция «Волчья охота» мало того, что могла оказаться успешной, в силу подавляющего превосходства сил Криксмарины все должно было обойтись без особых потерь. В то же время выход из Мурманского ударного соединения Северного флота остался незамеченным для командования Арктического флота Третьего рейха, что впоследствии и привело к срыву операции и катастрофическим потерям для германских моряков. Одной из причин такой оплошности стало то, что, покинув Мурманск, корабли под английскими стягами и флагами РККФ легли на курс Норд-Ост, как бы удаляясь от района предполагаемых боевых действий. И только в 5 утра 8 марта, выйдя на широту Медвежьего соединения, легли на курс Вест навстречу конвою. К тому же в составе Советского соединения находились профессиональные убийцы, субмарин и корабли, для которых проще паренной репы было обнаружить подлодку в надводном положении. Рано утром 7 марта, почти сразу после выхода из Мурманска, радары крейсера «Москва» обнаружили на расстоянии 40 км, почти прямо по курсу, надводную цель небольшого водоизмещения. Никаких своих или британских надводных кораблей и подводных лодок в данный момент в районе Кольского залива не должно было находиться, поэтому цель опознали как вражескую субмарину. Это был находящийся на позиции в надводном положении немецкий подводный Минзак. У-214, выдвинутые командованием 11-й флотилии непосредственно к Мурманску для организации наблюдений и постановки минного заграждения. Кресер «Москва», сблизившись с У-214, на дистанцию в 20 км, обстрелял ее артиллерийским комплексом АК-130. Вероятность прямого попадания была незначительной, но нужного эффекта добиться удалось. Когда вокруг стали рваться снаряды, командир У-214, капитан-лейтенант Цурзея Гюнтер Редер, Не успев отправить радиограмму в штаб, скомандовал срочное погружение. Тем временем, два советских эсминца и один лидер, получивший приказ адмирала Головка, форсировал котлы, разгонялись с 15 узлов до боевых 40. Больше субмарина У-214, для которой этот боевой поход был первым, никто и никогда не видел. Минут через 10 прилетел противолодочный вертолет К-27ПЛ и сбросил вместе ее погружения несколько мелких глубинных бомб, вынуждая немецкую подлодку оставаться на глубине. Еще через какое-то время, подобно паровому катку, над несчастным Минзаком промчались эсминцы гремящий сокрушительный лидер «Ташкент», ориентируясь по командам с вертолета. Они в два захода топтали немецкую субмарину в глубины Баренцева моря. Сильный взрыв, произошедший после второго бомбометания, совсем не похожий на взрывы глубинных бомб, подтвердил, что с лажерской субмариной покончено. Самолет-разведчик Хенкель-115С, случайно обнаруживший советское соединение днем 9 марта, так и не сумел что-либо передать на свою базу в Водорфосе из-за поставленных помех, а точку в его существовании поставила ракета зенитно-ракетного комплекса Кинжал, выпущенная из Североморска. немецкой же флотилия эсминцева, покинувшей Тромсы вечером 9 марта, сразу после выхода на большие глубины за линии минных полей, не только попало в поле зрения противника, но и поделилась атаке неизвестной подлодки. Сначала немецкие гидроакустики на эсминцах услышали шум приближающихся торпед, в то время как Деп алроса выставленный на позицию Тромса ради такого случая, уже нырнула на запредельную для местных средств обнаружения глубину. Шесть торпед 53-65К, модернизированных незадолго до отправки соединения Адмирала Лариона в Сирию, на 45-узловой скорости в Еером влетели в строй немецких эсминцев, следующих тремя келеваторными колоннами. Интервал между колоннами миля. Дистанция в колонне 5 кабельтовых. Пересекая кильваторные среды немецких эсминцев, торпеды захватили их своими ССН. Надо было видеть лица немецких сигнальщиков, когда как бы промахнувшиеся торпеды стали закладывать циркуляцию, вихляя словно идущие по следу полицейские овчарки и по синусоиде догонять своей жертвой. Панические крики «АЛЯРМ! АЛЯРМ!» заглушил грохот взрывов. Следующие в правой колонии эсминцы проекта 1936А. С-23, С-24, С-25, С-26, С-27 и С-29 получили попадание с интервалом в несколько секунд. Когда головки самонаведения торпед возьмут след, сбросить их сквоста уже невозможно. А полтонные взрывчатки, причем сработавшие не у борта, как было принято в те времена, а под днищем, не оставляли шанса остаться на плаву кораблям, полное водоизмещение которых равнялось 3,5 тысячам тонн. Из всех кораблей этой новейшей серии уцелел только эсминец с номером С-28, возглавлявший среднюю кильваторную колонну. И поскольку стоили его по особому проекту как лидер отряда эсминцев, то именно на нем размещался штаб флотилии. Первым и самым верным решением капитана Цурзея Пенница, вообразившего, что его флотилию атаковала целая группа советских или британских подводных лодок, был приказ дать команду полный вперед с приведением источника угрозы прямо за корму. Конечно, потеря шести эсминцев из 17 имеющихся в наличии, ставила весь план под угрозу, но об отмене операции волчья охота не могло быть и речи. Катерашные льботы, обеспечивавшие вывод из базы эсминца, уранулись туда, где должна была бы, по мнению их командиров, притаиться стая подводных хищниц, но они так ничего и не обнаружили. Пока одни катера глушили глубинными бомбами норвежскую цейску, другие вылавливали из воды, уцелевших моряков из экипажей потопленных эсминцев. К тому времени уже наступила ночь, до крайности осложнившая спасательной работы, и катера, еще немного покрутившись на месте катастрофы, ушли на базу. А море потом еще долго выбрасывало на берег исклеванные чайками трупы в униформе моряков к одетых в пробковые жилеты. Из почти двух тысяч немецких моряков, числявшихся в командах потопленных эсминцев, спасти удалось только 252 человека, из которых 35 позже скончались от переохлаждения. Норвежское море в начале марта еще не ласковое. Десять минут ледяной воде и готов покойник. Несмотря на успешную атаку, подлодка из будущего не спешила возвращаться на базу. Дождавшись, пока в прилегающих к Тромсё фьорду в водах утихнет нездоровая суета, Алроса снова вышла на боевую позицию на случай, если хоть одному из немецких эсминцев удастся вырваться из оставленной западней. И хоть эти ожидания не оправдались, без добычи бывшие российские, а ныне советские подводники не остались. Впоследствии, когда стало ясно, что возвращаться некому, подводная лодка из будущего развязала на морских коммуникациях армии генерала Дитля настоящий террор. Она вернулась к печалам военки только после окончания срока автономности, и при этом имея в остатке всего семь торпед. По совокупности, за этот поход все члены команды депл Алроса получили ордена Красной Звезды, а его командиру, капитану второго ранга Павленко советской команды, не присвоило звание Героя Советского Союза. Итак, к полудню 10 марта 1942 года конвой ПК-12 находился в точке с координатами 74 градуса северной широты и 18 градусов восточной долготы, двигаясь курсом ОСТ с соседней скоростью 12 узлов, как раз о направлении позиции субмарин 11 арктической флотилии, до которых было около 30-40 миль. В 12 милях от конвоя в направлении на северо-запад располагался остров Медвежий. Ударное соединение СФ на удалении 25 миль от конвоя в том же северо-западном направлении двигалось на вест на 25 узлах, в настоящий момент огибая его с севера. Уже изрядно прореженная немецкой флотилия эсминцев Арктика, развернутая строем фронта в 15 милях северо западней конвоя, догоняла свою цель, держа при этом скорость 35 узлов и ориентируясь на повисший над горизонтом шлейф густого черного дыма из ступ множества кораблей, некоторые из которых были ровесниками еще русско-японской войны. Игра в пятнашки началась. Капитан Цурзея Пёнец с мостика своего лидера С-28 прекрасно видел конвой, который, как он надеялся, станет его добычей. Но он даже не подозревал о надвигающейся на него с востока катастрофе. Контр-адмирал с главного командного пункта ракетного крейсера «Москва» прекрасно видел и флотилию «Арктика», и настигаемый ею ПК-12. А благодаря данным, полученным от противолодочных вертолетов Североморской, Рослава Мудрого и Сметливого, он знал, где именно расположены позиции немецких подудных лодок 11 й флотилии. Одну самую нахальную субмарину У-101 под командованием кавалера рыцарского креста оберлейтенанта лейтенанта Карла Гейнса Марбаха не менее нахальные вертушки из будущего уже успели отправить на дно с помощью гидроакустической аппаратуры, точного расчета и глубинных бомб. Взрыв, пузырь воздуха, лопнувший на поверхности расплывающийся по воде в нефтяное пятно, и как подтверждение звук разрушения прочного корпуса. Несчастный у 1 занимал самую западную позицию, наиболее опасную для конвоя. Сам же конвой, точнее его охрана, возглавляемая легким крейсером Кения, даже и не подозревал о готовящемся нападении. Гордо шествовали в ближнем эскорте крейсер и эсминцы, густодыми трубами корветы ПЛО и ПВО. Машины у них были обычными, паровыми, как и на гражданских судах. В тюмах же транспортов лежал бесценный груз. И пусть самый сход войны был предрешен еще 22 июня 1941 года, но то, что везде эти неказистые с виду пароходы, могло заметно сократить время, оставшееся до победы, и уменьшить потери. Когда американцы очнутся и поймут, что имена не продали советом, появится Коком, Джексон с веником и прочие изобретения времен железного занавеса. Не продавали же американцы сталину но в нашей истории, несмотря на все просьбы, бомбардировщики В-17 и прочие высокотехнологичные образцы вооружений и приборов. Нет, все корабли конвоя ПК-12 в этот раз до Мурманска дойдут обязательно. 10 марта 1942 года. 13.25. Норвежское море. ГКЦ гвардейского ракетного крейсера Москва. Командующий Северным флотом контр-адмирал Арсений Григорьевич Головко. Бывают такие минуты, когда виски бьет не только крови, а пульс времени. Арсений Григорьевич помнил тот шок, который он пережил, когда в Кольский залив вошли корабли эскадры особого назначения, и нарком военно-морского флота товарищ Кузнецов коротко и четко объяснил ему командующему Северным флотом код-адмирал Уголовка про андрейские флаги, международную обстановку, положение на фронтах и новую политику партии. Объяснил, конечно, в рамках текущей боевой задачи, не более, но и от этой малости голова шла кругом. Северный флот совсем недавно был самым малочисленным флотом в составе советских ВМС. В случае массированных попыток проникновения немецких кораблей в советскую зону ответственности, сдержать их натиск было возможно только с помощью союзного британского флота. Все изменилось с приходом эскадры особого назначения. Теперь перед контр-адмиралом Головка были поставлены совсем иные наступательные цели. Не немцы теперь должны прерывать арктические коммуникации, по которым в СССР идут полярные конвои, а мы, соответственно, защищаться. Нет, напротив. Советский Северный флот, завоевав господство в и Норвежском морях, должен не только обезопасить северные трассы арктических конвоев, но и заблокировать морские коммуникации армии генерала Дитля. Как стало известно, советской разведке немцы собрали в Арктике все, что смогли. Якобы не далее, как пару месяцев назад Гитлер сказал, что любой немецкий корабль находится не на своем месте, если он находится не в Арктике. Терпец, базирующийся в Тромсё, с начала января, был для нас огромной угрозой. Ни нам, ни британцам, нечего было бы ему противопоставить, даже если бы только он один вошел в Баренцево море. Но наша авиация сумела до него добраться прямо на защищенной якорной стоянке. Конечно, нам ничего заранее не сообщали, но однажды ночью на аэродроме Военга в обстановке абсолютной секретности приземлились до заправки и подвески бомб два сверхсекретных самолета из эскадлили особого назначения. А еще через два часа нас оповестили об уничтожении главного военно-морского бугала Гитлера. Что там и как было, что это за самолеты и какими бомбами был потоплен Тирпиц тайной особой важности. Причем охраняют ее, как я понял, не столько от немцев, сколько от наших британских и американских союзников. НКВД как с цепи сорвалось. Секретности меры безопасности на аэродроме при подготовке к этой операции были такими, что кое-кто в моем штабе всерьез предположил, что к нам должен прилететь сам товарищ Сталин. Вся эта секретность и букву у наименование эскадрильи наводили на мысль, что те самые самолеты, которых никто и не видел, зато отлично слышал, взялись оттуда же, откуда и пришедшие в с корабли под Андреевским флагом. Как бы то ни было, почин положен и даже продолжен. Подлодка Алроса доложила потопление предположительно шести вражеских эсминцев на выходе из Трамсё-Фиорда. Для кого-то из наших щук или катюш лезть туда было слишком опасно, а вот потомки справились с этим делом на отлично. Нарком Кузнецов уже пообещал нам, что скоро и у нас тоже появятся торпеды, наводящиеся на звук винтов или на кильвиаторный след. Но не сейчас, чуть позже. Пока же мы будем воевать тем, что у нас есть, и тем, что принесли к нам из будущего потомки. Тем более, что гвардейский ракетный крейсер Москва и как штабной корабль, и как бы его единица на голову превосходит мой предыдущий флагман. Плохо только то, что у него всего 14 тяжелых противокорабельных ракет. И когда они будут израсходованы или закончится гарантийный срок эксплуатации на носителе, убийцы линкоров и авианосцев превратится просто в хороший штабной корабль. Но сейчас не их час прицелить не для этого корабля. Рубеж ракетной атаки, товарищ контр-адмирал. Цели распределены. Сметливый и жеслав мудрый доложили о готовности. Должил стоящий, рядом со мной командир Москвы, и добавил не по уставу. Пора, Арсений Григорьевич. Я кивнул. Отдавайте приказ на корабли, Василий Васильевич. Не так-то и просто сразу разобраться во всей этой премудрости. Словно я тянькал всю жизнь на балалайке, а сейчас передо мной концертный рояль. Вы рассказывали, что где-нибудь в 21 веке, когда цели подсвечены космическими спутниками и висящими в воздухе самолетами ДРЛО, залповую стрельбу ПКР «Уран» можно было произвести из втрое или в пятеро большего расстояния. Но и 30 миль, разделяющих сейчас советские и германские корабли, это очень и очень много. Я посмотрел влево. Там, за покрытым мелкой моростью остеклением рубки, взрывая седые волны Норвежского моря, выстаивались в отдельную килляторную колонну корабли противолодочной дивизиона Северного флота, целиком укомплектованного кораблями из будущего. Большой противолодочный корабль Североморск по нынешним меркам почти крейсер 7000 тонн водоизмещением и состава еще того 2012 года Северного флота. И два фрегата, то есть сторожийка, Ярослав Мудрый и Сметливый, один с Балтики, другой из Черного моря. Все трое первоклассные убийцы подводных лодок. Но кроме того на Ярославе Мудрым и Сметливым установлено оружие, которое могло бы сделать честь любому линкору. Противокорабельные ракеты Х-35 «Уран» предназначались для поражения небронированных надводных кораблей водоизмещением до 5000 тонн. Открылись крышки пусковых контейнеров, и с Ярослава Мудрого с оглушительным ревом пороховых ускорителей, от которого заложила уши, стартовала первая ракета. После набора скорости где-то далеко впереди пороховой ускоритель отделился, и кувакаясь, упал в море. За первой ракетой последовала вторая, за ней еще одна и еще Когда свои пять ракет отстрелял Ярослав Мудрый, в дело уступили пусковые установки Сметливого. Одна за другой уходили вдаль противокорабельные ракеты, чтобы поставить точку на господстве форексского флота в Северных морях. Залповая стрельба уранами – это зрелище, которое нечасто можно видеть и в 21 веке, лишь где-нибудь на учениях. А уж для 1942 года это вообще нечто фантастическое. Поэтому все свободные от вахты командиры и краснофлотцы еще долго провожали растаявшую, нависшие серой хмари, последнюю стартовавшую ракету. Самое главное, чтобы этой картины не увидели наши заклятые друзья, англичане. По плану Антарес, вышедшая на охоту за кораблями арктического конвоя флотилии немецких эсминцев, должна была бесследно исчезнуть. Еще рано было демонстрировать всему миру новые возможности советского военно-морского флота. Как только последняя ракета, выпущенная со Сметливого, легла на курс, Севермозг заложил налево крутую циркуляцию и, увлекая за собой Ярослава Мудрый и Сметливый, пошел на конвою завершать разгром, затаившийся на его пути лочей стаи субмарин Адмирала Денница. Здесь им больше делать было нечего. Со своими 176 и мм пушками эти корабли будут излишни для добивания подраненных германских эсминцев. Зато вражеские субмарины для них лакомые дичь. Остальные же корабли соединению стали разворачиваться из скриваторных колонн в строй Пелинга. Ракетный удар настиг немецкие эсминцы в тот момент, когда на горизонте уже виделись верхушки матч судов конвоя и аэростаты ПВО, висящие над транспортами, словно воздушные шарики. Из всех немецких эсминцев радар был только на флагманском С-28, но и он большую часть времени бездействовал из-за неисправностей. Ракета Урана атакует свою цель на скорости 950 км в час, скользя на высоте всего 4-5 метров над гребнями волн, ниже любого торпедоносца или топ топочтовика. Так что не имеющая дымного хвоста ракета с диаметром корпуса всего 40 см, идущая прямо на свою цель, почти незаметно невооруженным глазом. Смерть, пришедшая из ниоткуда. Первой ее жертвой стал С-16 Фридрих Экольт. Он получил удар со стороны левого борта в районе шпангоута прямо на противокотельного отделения. Взрыв, к которому присоединились боеголовки четырех торпед в левом аппарате облака дыма и пара, и то, что осталось от эсминца, шипением погрузилось в холодные воды Баренцева моря. Через несколько секунд другая ракета ударила кормовую часть эсминца С-20 «Карл Гальстер». 60 мин заграждения, рядами стоящие на минных салазках, и 18 глубинных бомб в бомбосбрасывателях — это груз, способный отправить на дно даже линкор. Рвануло так, что по поверхности моря побежала рябь а корма пораженного германского эсминца просто исчезла. Пока команды остальных кораблей пытались понять, что произошло, очередной уран стал один из самых старых эсминцев в составе флотилии Арктика, С-4, Рихард Битсон. Опять взрыв, огромные пробоины в полубаке, как раз под башней Антон, куда тут же на полном ходу стала захлестывать вода. В котельном отделении от сотрясения разошлись паропроводы, и пар давлением 70 атмосфер и температурой 500 градусов Цельсия вырвался на свободу, обварив немало находившихся на постах моряков. И опять удар пришел со стороны левого борта. Накренившийся на правый борт по причине концзатопления отсеков, эсминец вывалился из строй и, теряя скорость, стал понемногу отставать от флотилии И тут, наконец, сигнальщики разглядели в сером небе мелкую сыпь быстро приближающихся черных точек, крики «Алярм!», отчаянные попытки развернуть и нацелить зенитные автоматы. Но на все это уже не было ни времени, ни шансов отразить нападение. Стая ракет настигла то, что осталось от флотилии Арктика. Далеко не всегда попадание ракеты уничтожало немецкие эсминец, и даже не все из них теряли боеспособность. Стоили свои корабли немцы крепко, на совесть, чего-чего, а этого у них было не отнять. Но даже избежавшие полного уничтожения, немецкие эсминцы, еще совсем недавно бывшие грозными боевыми единицами, превратились в полуинвалидов, отчаянно боревшихся за свое спасение. С-28 погиб со всей командой капитаном Цозе и и штабом флотилии при взыве артпогребов башен Антон и Бруно. И теперь шесть оставшихся плаву эсминцев были предоставлены самим себе. Где-то в стороне чадным пламенем полыхал потерявший ход С-16 рядых Экольт и команда уже сбрасывала за платы плоты и пыталась спустить на воду шлюпки. Накренившись, боролся с поступающей водой С-4 Рихард Битзен. На С-7 Германе Щемане удар пришелся в баковую настройку. Уничтожены были носовые КДП, и рубка искорежена первая труба, башня Бруна сбита с фундамента. Сильный пожар угрожал погребам. При этом корабль пока остался частично боеспособным. С-14 Фридрих-Ин. Ракета попала в баковую часть корпуса перед башней Антон. Оторванный нос — не самая страшная потеря, но корабль теперь мог двигаться только кормой вперед. И упаси боже ему было открыть огонь. Сотрясения от выстрела в таком положении были не менее опасны, чем вражеские снаряды. С-8 Бруно Хайнеман. Получил ракету в корпус под вторую трубу. Взрыва торпед не случилось, но повреждения все равно были тяжелыми. Сейчас отчаянные усилия команды были направлены лишь на устранение повреждений паропроводов и локализацию распространяющейся в кормовую часть пожара. Инженер-механик доложил командиру, что оборудование левого турбозубчатого агрегата сдвинулось с фундаментов, и что хода более 12 узлов он не обещает. Во всем прочем, этот эсминец остался частично боеспособным, если не считать того, что расчетом трех кормовых артустановок сильно мешали дым и жар от полыхающего на корме пожара. Принявший на себя командование командир на имени пострадавшего эсминца Ц-8 Бруно Хайнеман, корвэттен-капитан Герман Арбертс, понимал, что никакой внезапной атаки конвоя теперь уже не может быть и речи. Настолько велики были потери флотилии. Придачу ко всему пропала связь, и в эфире творилось что-то невообразимое. Он был забит каким-то мяуканием и кваканем. Лучшим выходом мог стать приказ снять команды с наиболее поврежденных кораблей из числа тех, кто не сможет самостоятельно дойти до берега и незаметно отползать в сторону норвежского берега, молясь, чтобы англичане не заметили эту толпу ранков. Вопрос о том, кто и чем их так приложил, Герман Альберс решил оставить на потом. Сейчас главным для него было спасение для Рейха того, что еще можно было спасти. Но едва немцы пришли в себя и начали снимать с узродованных эсминцев команды, как на горизонте показалась новая угроза. Ракетный крейсер, два лидера и шесть эсминцев пришли довести дело до конца, полностью уничтожить флотилию Арктика. 11 марта 1942 года, полдень, Норвежское море, конвой ПК-12, пароход «Днепростой». Журналист, писатель, авантюрист, Эрнест Миллер, Хемингуэй. Идущий северными морями конвой выглядит со стороны огромной силой. Три колонны транспортов затягивают горизонт дымами, корветы и вооруженные траулеры, готовы забросать бомбами, рискнувшие приблизиться нацистскую субмарину. Спасательные суда, морские буксиры, а также находящиеся чуть В стороне британский военный эскорт, состоящий из крейсера и шести эсминцев, вызывали уважение своей мощью. Мы идем в Мурманск. Все началось в Гаване в один из первых дней февраля, когда я готовил к выходу в море мой катер «Пилар». Сразу после начала войны мне пришла в голову отчаянная идея, и я присоединился к компании таких же сорвеголов, которые все называли «хулиганским патрулем». На своих личных катерах мы охотились за германскими подлодками, забрасывая их ручными гранатами, перехватывали суденушки контрабандистов, спасали моряков с торпедированных кораблей. Что поделать, если наше правительство, как это всегда бывает, оказалось не готовым к массовому нашествию наши воды германских субмарин. Количество потопленных в водах Мексиканского залива торговых кораблей было ужасающим. Только в январе от рук нацистских пиратов погибло более 30 кораблей, и башнотелые красотки, вызывающих в купальниках, недоуменно смотрели на разбухшие трупы утонувших моряков, которые при бою на пляже Флориды. Пострадала даже всемогущая Стандарт Ойл, жемчужина в короне Американской нефтяной империи Рокфеллеров. Несколько ее танкеров были потоплены в Атлантике, а нефтяные вышки перегонные заводы в окрестностях Каракаса обстреляны с моря артиллерии нацистских субмарин. Потом уже в России я узнал, что немцы назвали эту операцию по террору против американских танкеров «Паукеншляк» — «Удар в Литавры». Так вот, в этот день я привычно возился на своем катере с мотором, который, как всегда, не вовремя начал барахрить. Чернокожий бой с на жуткой смеси испанского и английского языков крикнул мне, что какой-то белый масса просил передать для меня письмо. Когда я вышел из кабины, вытирая руки ветошью, того белого массы уже и след простыл. По невнятным описаниям мальчишки, это был среднего роста и без особых примет мужчина с явно выраженной военной выправкой. Больше ничего толком от мальчишки, путающего испанские и английские слова, добиться не удалось. Пожав плечами, я взял у него конверт и спустился в каюту. Конверт, сделанный из белой плотной бумаги, предназначался мне. На нем было написано мистеру Х. М. Хемингуэю. Для защиты от влаги он был обернут целый фан и заклеен липкой лентой. Я сорвал заклейку, вытащил конверт из пакета и скрыл его деревянным ножом для разрезания бумаг. Мне вдруг подумалось, что странный джентльмен, несомненно, моряк, ни одному сухопутному человеку подобный способ предохранения корреспонденции от плаги, скорее всего, не пришел бы в голову. Сам лист бумаги с текстом оказался разделен пополам, сверху вниз. Текст слева был напечатан по-русски, справа по-английски. Я начал читать. Дорогой мистер Хемингуэй, помня о вашем писательском таланте и благожелательном отношении к нашей стране, Советское правительство приглашает вас посетить СССР в качестве военного корреспондента в любое удобное для вас время. Надеемся, что узнав поближе наш народ и нашу страну в годину страшных испытаний. Вы полюбите их еще больше. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Председатель Совета Труда и Обороны, Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин. Внизу листа большая печать и подпись красным карандашом и ИСТА. Из конверта выпал еще маленький прямоугольник белого картона с напечатанным на нем нью-йоркским телефоном и фамилией человека в советском торг с которым я должен был бы выйти на контакт, если соглашусь на эту поездку. Ясно, подумал я, на горизонте нарисовался милейший дядюшка Джо. Я и так собирался отправиться куда-нибудь поближе к фронту, изначально выбрав в качестве такого места Лондон. Только после смерти старины Уинни, британский рев стал выглядеть весьма уныло и больше не показывает бойцовых качеств. Климент Этли, при всем к нему уважении, скорее парламентский демагог, чем вождь воюющей страны. При нем в Англии снова подняли голову сторонники сепаратного мира с Гитлером и Муссолини, считающие, что Британия должна выйти из войны или даже присоединиться к Третьему Рейху в его антибольшевистском походе на восток. Отвратительная идея. Русские же, напротив, как только настала так любимой ими зима, сумели несколько раз нокаутировать Джерри, да так, что всем сразу стало ясно, что эти парни, чтобы с ними не случилось недавно, будут стоять на ринге до полной победы. Это вам не хрипкие французы и не наши островные самодовольные кузены. Недаром все американские газеты сейчас забиты фотографиями огромного количества сожженной нацистской техники, разгромленных с воздуха аэродромов и бредущих на восток несметных колонн пленных, конвоируемых, раскосыми казаками на маленьких монгольских мохнатых лошадках. Очень любопытно, подумал я, откинувшись к креслью. Интерес к России сейчас огромный, а сведений о происходящем в ней фактически никаких. Если уж дитя сама бежит навстречу охотнику, то я не откажусь от возможности пострелять. Об этой поездке я напишу книгу и назову ее, допустим, «Война на востоке» или «Неизвестная война». Действительно, а что рядовой американец знает о русских, Кроме того, что все они бородатые, играют на балалайках, рисируют медведей, носят красные рубашки и черные мешковатые штаны в полоску. Решено. Я еду в Россию. Позвонил из гостиницы в Нью-Йорк по поставленному мне телефону, я узнал, что через неделю у Мурманска идет пароход в Неврострой с грузом для воюющей Красной Армии, и что если я успею к его отходу, то место на нем мне обеспечено. Сзади Элла решил, я поднимаюсь в номер, чтобы собрать вещи. Пусть мой визит в Россию начнется прямо в Нью-Йорке. На следующий день я сел в пассажирский DC-3 авиакомпании Пан-Ам. И он быстро перенес меня из Гаваны в Майами, а затем в Чарльстон, потом в Ричмонд, и вот я в Нью-Йорке. Почти двое суток изматывающие болтанги, промежуточных посадок для заправки и прочей прелести позади. Пароход непростой оказался старой американской паровой галошей по стойке 1918 года, до 1930 года носившей название «Даллас». Несмотря на изрядно потрепанный вид, он содержался в довольно хорошем состоянии, тем более, что совсем недавно, около трех лет тому назад, прошел полную переборку механизмов на одном из судоремонтных заводов. А сейчас постовые экраны опускали в его трюмы большие ящики с упакованными в них разобранными американскими истебителями BLP-39 AeroCobra. Мне сказали, что английские летчики были весьма разочарованы этой машиной, зато русские просили таких самолетов, чем больше, тем лучше. Отлично, подумал я. Это будет просто замечательно. Американский писатель отправится в Советскую Россию вместе с американскими боевыми самолетами. В Нью-Йоркской гавани мы были не единственным пароходом, отправляющимся в Мурманск. Не менее десятка судов под советскими, американскими, британскими, панамскими, голландскими, норвежскими флагами принимали на себя самые различные грузы, чтобы отправиться затем в далекую Россию. Как мне сказали, то же самое творилось и в других американских портах – Филадельфии, Бостоне, Балтиморе, а также в канадском Галифаксе. Это все носит название «Ленд-лиз». Как сказал в свое время один полководец, война требует трех вещей денег, денег и еще раз денег. А русские уже доказали, что они способны отлично отработать вложенные инвестиции. Из Нью-Йорка под охраной британских вооруженных тральщиков к концу февраля мы добрались до Исландии. Именно там, в Рейкьявике, формировался очередной конвой в Мурманск. К моему удивлению, при ближайшем рассмотрении оказалось, что команда Днепростоя почти наполовину состоит из женщин. И справлялись они со своей работой не хуже мужчин. А что еще приходится делать, когда вся их страна воюет? Я ничуть не пожалел, что отправился в Мурманск вместо Лондона. Но где еще можно увидеть такое? Из Рейкьявика мы вышли только 3 марта вместо запланированного первого. Конвой ждал прибытия двух отставших пароходов с каким-то особо ценным грузом, который русским срочно требовалось доставить в Мурманск а также пары дополнительных эсминцев из британского эскорта. Ведь идти предстояло через контролируемые нацистами полярные воды. Кстати, ровно через сутки после выхода из Нью-Йорка мы получили известие, что русским еще раз удалось опечалить Гитлера, уничтожив германский линкор Тирпиц, ударом авиации прямо на якорной стоянке. Уже в Рекьявике, разглядывая газеты фотографии, сделанные британскими самолетами-разведчиками, я понял что теперь главное пугало британского флота годится только на металлолом. Жить сразу стало легче, стало веселее. Теперь, когда с доски был снят нацистский ферзь, вероятность того, что наш конвой успешно дойдет до Мурманска, резко увеличилась. К тому же, если верить слухам, к русскому северному флоту прибыло сильное подкрепление из Черного моря. Поход каравана ПК-12 из Исландии в Россию, конечно же, не был безопасным морским круизом. Северные моря и в мирное время опасны. Шторма, туманы, метели, пронизывающий ледяной ветер — все это совсем не похоже на ласковую и синеву Мексиканского залива. И русские женщины, мужественно исполняющие свои обязанности, совсем не хуже их воюющих мужей и братьев. Набирая впечатлений, я каждый вечер заносил увиденные в свой рабочий блокнот. Первая глава моей книги стала обретать более-менее четкие очертания. Единственное, чего не было, так это ожидаемых атак немецких подводных лодок и бомбардировщиков. Пару раз прилетали, правда, немецкие самолеты-разведчики, и, погружившись над конвоем, улетали обратно. По сигналу воздушной тревоги русские мисс и миссис вставали за единственной на этом корабле зенитную пушку Лендера, стрелявшую по германским аэропланам еще в ту Великую войну, и за пару щетверенных пулеметных установок. Но все обходилось. Стервятники Геринга не рисковали напасть на конвой и тревогу отменяли. Зато вчера, где-то далеко за нашей кормой, гремела канонада и вздымались в небо столбы дыма. Несколько раз рвануло так, что весь мой предыдущий фронтовой опыт сказал мне, что сражение там идет нешуточное. Сегодня утром нас нагнали победители. Два слегка потрепанных русских легких крейсера и шесть эсминцев а немецкие корабли, первоначально числом почти вдвое превосходящие русскую эскадру, как нам сообщили, пошли на дно. Еще один русский крейсер, примерно вдвое крупнее водоизмещением, чем предыдущие, шел в на значительном удалении от конвоя, так что было трудно разглядеть что-либо даже в мощный бинокль. Говорят, что группа германских эсминцев собралась атаковать конвой, подкравшись сзади, и русский узнав об этом, устоили им классическую засаду, превратив охотников в жертву. Интересно, как можно устроить засаду у моря Как только окажусь в Мурманске, сразу займусь этой историей. Надеюсь, что лежащий у меня в бумажнике приглашение Сталина откроет передо мной любые двери. 12 марта 1942 года. Поздний вечер. Москва. Кремль. Кабинет Верховного главнокомандующего Сталина. Присутствует. Верховный главнокомандующий Сталин Иосиф исарионович Генеральный комиссар Г.Б. Берия Лаврентий Павлович. Начальник генштаба генерал-лейтенант Василевский Александр Михайлович. Командующий АДД генерал-майор Голованов Александр Евгеньевич. «Итак, товарищи, приступим», — сказал Верховный главнокомандующий, бесшумно прохожусь по пушистому мягкому ковру. «Товарищ Василевский, доложите обстановку». Генерал-лейтенант Василевский кивнул. «Положение на фронтах складывается для нас благоприятно. Наша стратегическая дезинформация по поводу наступления Западного фронта удалась». Гитлер и его хваленные генералы опять остались в дураках, заметил Сталин, и это очень хорошо. Должен напомнить, что еще совсем недавно в дураках оставались наши генералы, и нам даже пришлось решать, что это, случайность или чей-то злой умысел, не так ли, товарищ Берия? Так точно, товарищ Сталин, блеснул стеклами пенсной генеральный комиссар госбезопасности. Некоторые сомнения не рассеялись и по сей день. Показания, данные следствию бывшим адмиралом Октябрьским и генералом Козловым, недвусмысленно указывает на нездоровые настроение среди некоторой части высшего командного состава РКК РКФ. Могу сказать, что погоди, Лаврентий прервал Верховный Берию, не сейчас. Не надо торопиться с выводами. Следствие должно быть одновременно скрупулезным и, как бы это сказать, незаметным. С одной стороны, мы должны вычистить из лидов Красной Армии всех дураков и предателей, а с другой нельзя нанести вред боеспособности наших армий и флота. А то ты ведь знаешь, есть у тебя любители арестовывать всех подряд, а уж потом разбираться. Так и передай своим держимордам, что в случае выявления фактов нарушения в социалистической законности, карать их будем беспощадно, и хватит об этом. Сталин посмотрел на начальника генерального штаба. — Продолжайте, товарищ Василевский. Каковы ваши дальнейшие планы? — Только и смог сказать генерал-лейтенант. — Товарищ Сталин... После успешного проведения контрнаступления под Москвой, а также Крымской, Донбасской и Ленинградско-Псковской наступательных операций, мы израсходовали почти все стратегические резервы. Кроме того, в тылу наших войск до сих пор остаются окруженные группировки немецких войск, сковывающие значительные наши силы. Генеральный штаб считает необходимым в первую очередь заняться ликвидацией 9-й армии генерала Моделя, окруженной на стыке Калининского и Западного фронтов. Хорошо. Сталин смахнул рукой с зажатой в ней трубкой и снова прошелся по кабинету. Интересно, какие аргументы вы, товарищ Василевский, приведете в пользу именно такого варианта развития событий? Почему, к примеру, не начать с Демянского или с Шлиссербургско-Синявинского котлов? Кроме того, большое количество диких немцев до сих пор бродит треугольники между Новгородом, Любанью и Гатчиной. Василевский на минуту задумался, потом ответил. Контроль над Ржевским железнодорожным узлом существенно улучшит позиции Калининского фронта, и в то же время другие окруженные группировки находятся в стороне от нужных нам транспортных коммуникаций и не оказывают серьезного влияния на наше фронтовое снабжение. За исключением Шлиссельбургско-Синявинской группировки, остальные немецкие окруженцы не имеют снабжения со стороны своего командования и вскоре будут вынуждены капитулировать. Операция по ликвидации Ржевского котла предотвратит растаскивание сосредоточенных под Смоленском немецких резервов. Пусть думают, что после ликвидации группировки модуля наше наступление на Смоленску все-таки состоится. Это развяжет нам руки на других участках фронта. Хорошо, товарищ Василевский, кинул Верховный. Пусть будет Ржев. Но... Он сделал паузу. Необходимо так разграничить ответственность между фронтами, чтобы модулем занимался кто-то один, или Жуков, или Конев а то, как известно, у двух нянек дитя без глазу. Генерал Конев, товарищ Сталин, выставитель Василевский. Пусть будет Конев, немного подумал, сказал Верховный. Отдайте ему все части артиллерии РВДК, высвободившейся после прорыва блокады Ленинграда. Пусть лучше выкуривает немцу артиллерии, чем напрасно кладет бойцов Красной Армии. Люди нам еще понадобятся. Сталин внимательно посмотрел на Василевского. И все-таки, товарищ генерал-лейтенант, нам кажется, что вы что-то не договариваете. Начальник генерального штаба вздохнул. Товарищ Сталин, есть возможность нанести немцам еще одно поражение. Поскольку нам удалось предотвратить отступление 18-й армии из-под Ленинграда в направлении Таллина, в настоящий момент в Прибалтике у противника, отсутствуют значительные силы за исключением многочисленных тыловых гарнизонов и полицейских частей. С другой стороны, готовясь отражать немецкие контрудары на Псков и дно, мы несколько дней назад вывели во вторые эшелоны, первый и второй гвардейские кавалерийские корпуса, а также танковую бригаду Катукова и мегбригаду Бережнова. В связи с полным успехом воздушной операции Огненный шторм, спасибо товарищу Голованову, переброска каких-то серьезных резервов противника на этот участок фронта в ближайшее время маловероятна. По данным разведки, Невлийский железнодорожный узел выведен из строя как минимум на месяц. В сложившихся условиях сами собой напрашивается удары конно-механизированного соединения из состава 1 и второго го гладейских кавкорпусов генерала Белова и Плива при поддержке бригады Бережного, Обскова, на Ригу и 13-го кавкорпуса генерала Гусева от Нарвы Наталин. Верховный подошел к висящей на стене карте и какое-то время молча изучал нанесенные на ней пометки. «Товарищ Берия», — задумчиво сказал он, повернувшись к присутствующим, — «что вы думаете по поводу предложенной авантюры?» «Товарищ Сталин», — ответил тот, — «сведения, полученные по моей линии, в общем совпадают с тем, что сказал сейчас товарищ Василевский. Железнодорожный узел «Невельд» надолго выведен из строя, а потому переброска противникам резервов в северном направлении серьезно затруднена». А среди оккупационных частей и националистических формирований в Прибалтике преобладают панические настроения. Сталин покачал головой. Кроме военных аспектов, здесь есть еще и некоторые политические нюансы, которые нельзя не учитывать при планировании подобного рода операций. Вы меня понимаете? В отличие от других районов СССР, в Эстонии и Латвии не все местное население видит Красной Армии своих освободителей. Есть немало и тех, кто думает совсем наоборот. Я ничуть не сомневаюсь, что генерал Бережной при поддержке ковальдистов сумеет взять Ригу, Акатоков, Таллин. Но взять города мало, надо их еще удержать, и это при ожидаемом враждебном настроении местного населения. Подумайте, товарищ Берия, как и в Крыму чекистские мероприятия, наслажденные от немецко-хашистских оккупантов территории, будут возложены на ваше ведомство. Вашим людям надо суметь очень четко отделить своих от чужих и агнцов от козлищ. Все мероприятия следуют проработать предельно тщательно и согласовать с армейскими товарищами. Вам понятно? — Так точно, товарищ Сталин, понятно, — сказал Берия. — Выполним. И от этого «выполним» вдруг так повело ледяным сибирским ветерком, что где-то далеко-далеко поежился еще не арестованный рядовой конного обоза Солженицын. Бывает совпадения, знаете ли. — Очень хорошо, — Верховный посмотрел на начальника генерального штаба. Теперь вы, товарищ Василевский, освобождение Риги и было бы хорошим завершением зимней кампании 341-42 годов. Но не стоит зарываться. Товарищи генералы, немец-противник серьезный. На окончательное обдумывание вашего предложения даю вам сутки. Да-да, нет-нет. Все, товарищи, все свободны. Присутствующие уже подошли к дверям в приемную, когда, усмехнувшись в усы, Верховный произнес сакраментальную для многих потомков фразу. А вот вас, товарищ Голованов, Я, пожалуй, попрошу остаться. Несколько минут спустя там же присутствует Верховный главнокомандующий Сталин Иосиф Виссарионович, командующий АДД генерал-майор Голованов Александр Евгеньевич. Когда дверь за Берии и закрылась, выражение лица Сталина изменилось. Теперь перед генералом Головановым стоял не вождь, а просто пожилой усталый человек, на плече которого лег неподъемный груз войны. Сталин прошелся по кабинету и, указав Голованову на стул, сказал. «Присаживайтесь, Александр Евгеньевич, поговорим с вами по душам». О чем, товарищ Сталин, осторожно поинтересовался тот. «Об авиации, Александр Евгеньевич, об авиации усмехнулся вождь. Летчики у нас есть, самолеты тоже, а вот авиации что-то не видно. Вы пока посидите, товарищ Голованов, подумайте, а я сейчас». Сталин снял трубку одного из телефонов. «Товарищ Поскребышев, пригласите, пожалуйста, майора Покрышкина и полковника Хмелева. Да и будьте добры распорядить, чтобы принести чаю и все необходимое для четырех человек. Еще постарайтесь, чтобы никто нас не беспокоил. Разговор будет долгим». ярал майор Голованов попробовал возразить Верховному. «Товарищ Сталин, наши летики дерутся на пределе возможного». «Знаю», — кинул Сталин, — «о летиках Александр Евгеньевич речь сейчас не идет. Вечно им слава за то, что они делают все, что могут, и даже больше того». Вечная память тем, кто погиб, сражаясь за Родину. Летчики у нас в массе своей неплохие, а вот организация дела хромает на все четыре ноги. Как был бардак при Смушкевиче и Рычагове, так и остался. Разве это порядок, когда фронтовая авиация выводится из-под удара маневром в глубину, а дальние бомбардировщики вынуждены с греющего полета бомбить немецкие танковые колонны? Или порядок то, что вместо объектов в глубоком немецком тылу твои П-8 бомбят линию фронта под Брянском. Так и микроскопом можно гвозди заколачивать, он большой и тяжелый. Только вот может выйти так, что и микроскоп сломаем, и гвоздь не забьем. Вы думаете, я не знаю, чего вам, моему порученцу и чекисту, стоило организовать этот налет на Невель? Знаете, сколько доносов было написано у вас в ЦК и в НКВД? Кому вы там за пререкание по морде съездили? Молчите, товарищ Голованов, кто то же». Сталин взял со стола трубку, нервно перетел ее в руках, борясь с желанием закурить, а потом положил обратно. — За то, что вы и ваши летчики сделали с Невелем, большое вам спасибо. Большое дело совершили. Только теперь пришло время навести в вашем хозяйстве надлежащий порядок. Верховный главнокомандующий помолчал, раздумывая. — Вы, главное, не бойтесь. Новый 37 седьмой год у никто устраивать не собирается. Просто надо кое с чем разобраться. Он похлопал ладонью, посложенный на краю стола стоп книг. Вот здесь вся та война, во всей ее красе, командующие армией и фронтами, генералы и маршалы, Жуков, Конев, Василевский, Рокоссовский, Черниховский, Малиновский, Толбухин, Ватутин, Горбатов, танковые генералы, Релюшенко, Рыбалка, Катуков, Ротмистров. а у нас еще добавок и Бережной, кавалеристы, генералы и маршалы, Буденный, Белов, Плиев, адмиралы, Кузнецов, Горшков, Головка, Зазуля, Дрозд, Сталин снова взял руки трубку. Об авиации лишь маршал Новиков, один за всех, да известный уже майор Покрышкин, у истребителей, но и полковник Полвин, у пикировщиков, любой даже самый лучший самолет без подготовленного летчика, всего лишь куча фанеры и металла. Но даже самолет вместе с летчиком ничто, если его правильно не использовать по назначению. А вот это дело, как я уже сказал, у нас хромает. Мы даже не можем вовремя определить, какие самолеты нам нужны и для чего. Конструкторы работают, средства причем немало и тратятся, а получается пшик. Что промышленность фронту дает, то и берем. Хвост вертит собакой. Все вместе это значит, что и авиации, как рода войск, у нас по сути нет. Вождь глубоко вздохнул. Теперь вам понятно, о чем я говорю, Александр Евгеньевич? Понятно, товарищ Сталин. Голованов покачал головой. Но неужели действительно все так плохо? Александр Евгеньевич, возможно, что все еще хуже, чем мы думаем. Вождь похлопал ладонью по толстой книге с ворохом закладок. «Вот мемуары известного вам майора Покрышкина. Волосы дымом встают». Получив согласие Сталина, Голованов взял со стола книгу и наскоро пробежал глазами несколько отчеркнутых мест. По мере чтения лицо его бледнело все больше. «И что, все это правда?» он, подняв глаза на Верховного. «Лаврентий проверил изложенные факты, кивнул Сталин. В основном все подтвердилось». «Да...» Только и смог сказать Голованов, это черт знает что. В этот момент на столе у вождя зазвонил телефон. Сняв трубку, Сталин выслушал неведомого собеседника, а потом сказал в ответ. Да, пусть войдут. Генерал Голованов закрыл книгу, отодвинул ее в сторону и принулся к входной двери. Приглашенных летчиков он уже раз или два мельком видел на аэродроме в Кратово, где с конца января базировалась отдельная авиагруппа ОСНАС. Конечно, кое-что об этих людях ему уже было известно. Только уровень секретности вокруг этого соединения был такой, что праздное любопытство могло дорого обойтись даже ему. Достаточно сказать, что разрешение на каждый их боевой вылет поступало из кабинета, в котором он сейчас находится. Ресурс боевых самолетов из будущего хоть и значительно превосходил все мыслимые и немыслимые пределы, но все ж когда-нибудь должен был закончиться. Потому-то товарищ Сталин и давал разрешение на такие вылеты крайне неохотно, не желая тратить и нежданно свалившиеся ему из будущего богатства по пустякам. «Добрый вечер, товарищи», — произнес Верховный, вставая из-за стола. «Я позвал вас сюда обсудить несколько очень важных для развития нашей авиации вопросов. Товарищи Головановы вам, наверное, представлять не надо, так что садитесь и приступим к делу». Следом за приглашенными в кабинет бесшумно вошли два сержанта НКВД и внесли подносы со всем необходимым для чаепития. — Итак, — сказал лождь, — когда все расселись и приготовились внимательно его слушать, приступим. В связи с тем, что сражения зимней кампании 1941 42 годов в ближайшее время заканчиваются, а наши эвакуированные в тыл авиазаводы уже начали давать продукцию, то теперь нам необходимо определиться с дальнейшими действиями. Я слышал, что вот вы, товарищ Покрышкин, очень хороший летчик истребитель То, что нельзя воевать так, как мы сейчас воюем, — это я уже понял. Но, может, вы нам скажете, как воевать нужно? Товарищ Сталин вскочил с места покрышки, на лице которого было написано выражение. А меня-то за что? Мы воюем, как можем. Техника изношена, вооружение слабое. строй троек устарел, радиосвязи нет. А командует вами идиот, и подхватил мы с вождь Ладно, сделаем все по-другому. Скажите, каким, по вашему мнению, должен быть пусть не идеальный, а просто хороший фронтовой истребитель? Покрышки на секунду задумался. Товарищ Сталин. В первую очередь нужны скорость и маневр. Без этого истребитель не истребитель. Немцы все время навязывают нам бой на вертикалях, атакуют, имея преимущество по высоте, и, закончив атаку, тут же старается снова уйти вверх. С мигом, на котором я воевал, такой фокус у немцев не проходит, но для Ишака или Чайки этот прием очень опасен. С другой стороны, если тот же Ишак сумеет втянуть место в виражи, то, скорее всего, этот немец будет сбит. Поэтому нужен самолет, сочетающий в себе достаточно высокую скорость и горизонтальную маневренность. Заговорив на любимую тему, Покрышкин совершенно перестал стесняться Верховного и по авиационной привычке стал иллюстрировать свои слова характерным движением рук. Один за другим пошли примеры из личного фронтового опыта. Голова Голованов с интересом наблюдал, как в воздухе сталинского кабинета в отчаянной схватке сплелись Миги, Лаги, Яки, Илы и Шаки, и Юнкерсы и Хенкели. Так-так, товарищ Покрышкин, Сталин постучал по столу карандашом. Достаточно. Насколько я понял, вас в полной мере не устроит ни один тип наших новых истребителей. Так точно, товарищ Сталин, не задумываясь, ответил летчик. МиГ-3 труден в управлении, тяжел и неповоротлив на малых высотах. Як 1 хоть и доступен любому начинающему пилоту, но очень слабо вооружен. лак 1 и лак -3 — неплохие машины, но тоже слишком тяжелы для своего двигателя и недостаточно вооружены. Сталин кивнул. — Хорошо, товарищ Покрышкин. На днях к вам в Кратово доставит один новый самолет. Вы, как боевой летчик, поработайте, пожалуйста, рука об руку с товарищем Лавочкиным, чтобы уже известный вам Ла-5 появился у Красной Армии на полгода раньше. — В отличие от заводских испытателей, вы имеете хороший боевой опыт, и поэтому постарайтесь не забыть очевидных для вас мелочей. Товарищ Хмельо тоже окажется вам посильную помощь. «В конце концов, вам и вашим товарищам потом придется воевать на этом самолете. Товарищ Покрышкин, вы ведь собираетесь вступить в ряды партии большевиков?» Увидев утвердительный кивок летчика, Сталин продолжил. «Тогда считайте эту мою просьбу вашим первым партийным заданием. Вам все понятно?» «Так точно, товарищ Сталин», — ответил летчик. «Ну вот и хорошо», — Сталин обвел присутствующих внимательным взглядом. «Сейчас, товарищи, давайте выпьем чаю, после чего продолжим наш разговор об авиации». Нам еще много чего надо будет обсудить. Итак, товарищи, продолжим, сказал Сталин, когда все те же безмолвные сержанты вынесли из кабинета принадлежности для чаепития. Есть вопрос к товарищу Хмелеву или скорее даже два вопроса? Воз сделал паузу, и в кабинете повисла напряженная тишина. Нам хочется узнать у товарища Хмелева, как он оценит причины блестящего успеха в своей первой операции в длинная рука. Мы понимаем, что решающую роль сыграло ваше огромное техническое превосходство над противником. Но кроме этого, было еще что-то, о чем мы и хотим сейчас услышать. Полковник ненадолго задумался, потом начал говорить. С нашей стороны сыграла огромную роль после знания. То есть, определившись текущей датой, мы заранее знали расположение всех частей Люфтваффе. Уже через неделю этот эффект сошел на нет но имеющееся у нас разведывательное оборудование позволяет обнаружить немецкие аэродромы, где бы те ни находились. Кстати, непосредственной доразведкой и целей мы просто на всякий случай не пренебрегли и в первый день. А дальше, товарищ Сталин, как вы уже правильно заметили, дело было лишь за грубым техническим превосходством и четырьмя боевыми вылетами за одну ночь. Что же касается немцев, то против них сыграло то, что в связи с неразвитостью дорожной инфраструктуры и опасением нападения партизан они сосредоточили, Большую часть своих самолетов на наших же довоенных аэродромах. Немцы же никак не ожидали ночной маловысотной атаки на сверхзвуковых скоростях кассетными бомбами. Мы лишь постарались использовать все эти обстоятельства с максимальной эффективностью. Вот и все причины успеха. Очень хорошо кинул Сталин, значит вы просто правильно сумели использовать особенности своей техники, места, времени и знания организационной структуры элитваха. Да, товарищ Сталин кивнул полковник Хмелев, можно сказать и так. Верховный посмотрел сначала на генерал-майора Голованова, потом снова на полковника Хмелева. «Тогда, товарищ Хмелев, к вам второй вопрос. Что именно надо менять в советских УС, чтобы они по эффективности хотя бы немного приблизились к вашей авиагруппе особого назначения?» Хмелев пристально посмотрел Сталину в его желтые тигриные глаза и коротко сказал. «Товарищ Сталин, за исключением пилотов, которых надо просто учить, в советских УС надо менять абсолютно все». — Поясните свою мысль, товарищ Хмелев, с трудом сумев сдержать себя, — сказал Сталин. — Неужели у нас так все плохо? Полковник Хмелев пожал плечами. — Можно и пояснить. Товарищ Сталин, давайте, так сказать, разбор полета начнем с процесса управления ведением боевых действий в воздухе. В отличие от боевых действий на земле, ведущихся вдоль линии фронта, война в воздухе происходит не на плоскости, а в объеме, ограниченном от пяти до семи километров по вертикали и пятью сотнями километров по обе стороны фронта. Задача по своей сложности превосходит управление наземными войсками как минимум на порядок. И, видимо, в силу этой же причины вообще никак не решается. Вспомните недавний внезапный массированный налет немецких бомбардировщиков на Воронеж. Удался он противнику только в силу того, что за исключением Москвы, Ленинграда и Баку, системной организации у советской ПВО нет. Из-за недостаточного количества радаров и постов в нос, а также отсутствия нормальной связи между частями, не только каждый самолет оказывается предоставлен сам себе но и командиры авиационных полков и дивизий не имеют никакого представления о том, что происходит в воздухе. А вот немцы, развернув вдоль линии фронта сеть наземных наблюдательных пунктов и узлов управления, имеют четкое представление о том, что творится в воздухе и могут уверенно маневрировать своими силами в воздухе. Но нам надо не просто скопировать готовую немецкую схему управления силами ВС и ПВО. «И что вы предлагаете?» – спросил Сталин, только пожалуйста, конкретно». «Конкретно?» – переспросил Хмелев. «Хорошо». Необходимо разбить все протяжения линии фронта на оперативные участки, подчиненные непосредственно главному штабу УВС в Москве. Все посты в нос, пункты радарного обнаружения, силы зенитной артиллерии и истребительной авиации на оперативном участке подчинить оперативным дежурным, находящимся на специально оборудованных командных пунктах. Если подходить к вопросу наблюдения за обстановкой в воздухе со всей серьезностью, то на линии фронта наблюдатель в нос – Вместе со своими следствиями связи должен присутствовать на КП каждого стрелкового полка. При проведении наступательных операций то же самое должно касаться идущих в прорыв механизированных соединений. Необходимо обеспечить связь фронтовых оперативных командных пунктов с постами в нос и с авиаполками между собой и тыловыми округами ПВО. Связь, связь и еще раз связь, товарищ Сталин. Связь поста нос с командным пунктом. Связь командного пункта с аэродромами и командирами, находящихся в воздухе авиагрупп. Связь тех же командиров авиагрупп с востами в нос. Если каждый самолет будет находиться столько на своем месте, где он больше всего необходим, то потребность в общем количестве этих самолетов сократится. А ситуации, когда наши улетели, немцы прилетели, перестанут происходить. Ни один немецкий самолет не должен проскочить за линию фронта незамеченным. Как вы уже как-то раз говорили, у каждого такого случая должны быть фамилия, имя и отчество, поскольку оперативные дежурные должны нести персональную ответственность за все, что произошло в их зоне ответственности за время дежурства. Очень хорошо, товарищ Хмелев, сказал Верховный, сделав в полкноте несколько пометок. В общих чертах я вас понял. Пожалуйста, представьте мне все то же самое, только в письменном виде и более подробно, с обоснованием необходимых для исполнения вашего плана сил и средств. Особое внимание уделите потребному количеству радаров. Будем решать вопрос увеличения их выпуска на уровне ГКО. Сколько времени вам надо для составления такого доклада? Трое суток, товарищ Сталин. Немного подумал, ответил полковник Хмелев. Передадите бумаги через товарища Голованова, кивнул Верховный. Но, товарищ Хмелев, истребительной авиации и силы ПВО – это, так сказать, щитка нашей Красной Армии. Оружие сугубо оборонительное. Теперь что вы можете сказать о советской бомбардировочной и штурмовой авиации? После некоторой паузы полковник Хмелев ответил... Товарищ Сталин, успешные действия фронтовой ударной авиации невозможны без предварительной разведки целей и своевременной постановки задачи. Как и что можно бомбить, если неизвестна дислокации частей противника? Опять же, вернемся к немцам. У них воздушная разведка поставлена на должный уровень. Если самолет-разведчик обнаружил что-то стоящее бомбежки, то Юнкерс и Хенкери появляются над целью через считанные минуты. Наши же части, оказавшись без воздушного прикрытия, несут большие потери, что возвращает нас к тому, о чем мы с вами говорили только что. Когда немецкие бомбовозы были выбиты в ходе проведения нами операции Длинная рука, то немецкий фронт рухнул при первом же серьезном натиске. Кстати, товарищ Сталин, воздушная разведка при фронтовой зоне может вестись не только в интересах бомбардировочной и штурмовой авиации, но и для корректировки огня артиллерии. С этой целью было бы неплохо озаботить авиаконструктора Сухого проектированием советского аналога немецкого самолета-разведчика FW 189 иначе именуемого еще «рамой» или «совой». В нашем прошлом такая копия под названием Су-12 появилась в советских ВВС уже после войны, когда надобность в нем уже отпала. Желательно сделать так, чтобы из-за разных веркосических проволочек процесс проектирования и испытаний, опять же, не затянулся до конца войны, как было с его же штурмовиком Су-6 который так и не стал конкурентом Ил-2. Что же касается разведки во вражеских толах на глубину до 1000 километров, то лучше всего для этого подходит переделанные под моторы воздушного охлаждения М-82 Туполевское изделие 103, будущий бомбардировщик Ту-2Р. Полковник Хмелев сделал паузу, собираясь с мыслями. Товарищ Сталин, я должен особо обратить ваше внимание на то, что разработка многих типов нужных фронтов самолетов неоправданно затянулась или была прекращена из-за того, что авиаконструкторы делали ставку на хотя и перспективный но еще находящийся в стадии разработки авиадвигателей. Ненадежная работа безредукторного мотора М-88 убила истребитель Поликарпова И-180, который должен был стать наследником знаменитого Ишака. По той же причине, из-за ненадежной работы двигателя М-71, который так и не смогли запустить серию, не были завершены разработки истребителя И-185 и штурмовика Су-6. На Ту-2 двигатель М-120ТК после долгих мучений пришлось заменить на М-82ФН, из-за чего этот очень нужный нашим вс самолет попал на фронт только к концу войны. То же самое коснулось и дальнего бомбардировщика ТВ-7, он же П-8. Первоначально на нем устанавливались самые разные двигатели водяного охлаждения, в основном АМ-35А. При установке на эту машину двигателя М-82 дальность полета с бомбовой нагрузкой в 2 тонны увеличилась с 3,5 до почти 6 тысяч километров, а максимальная высота полета с 9 до 11 тысяч метров. «Вы предлагаете переоборудовать все наши самолеты на эти радиальные двигатели воздушного охлаждения, спроектированные товарищем Шевцовым?» – спросил Сталин. А что мы тогда будем делать с моторами, сделанными в КБ товарищами Микулина и Климова? Выпуск двигателей КБ Микулина АМ-35А можно полностью прекратить, ответил Хмелев. Поскольку с серийного производства снят их основной потребитель истребитель МИК-3, вместо них на тех же предприятиях можно выпускать совместимые с ними на 80% двигатели АМ-38Ф, необходимые для производства штурмовиков ИЛ-2, о выпуске которых, как я знаю, докладывают вам ежедневно. Кроме того, товарищ Микулин доводит сейчас двигатель АМ-42, который в нашем прошлом применяли на штурмовике Ил-10. Что же касается климовских двигателей М-105, то их устанавливают на бомбардировщики П-2 и истебители КБ Яковлева, где они никоим образом не конкурируют с двигателями М-82. Сталин постучал карандашом по столу. То есть, товарищ Хмелев, вы предлагаете заранее прекратить работы по проектам, оказавшимся неудачными в вашем времени, и сосредоточиться на тех направлениях, которые у вас оказались наиболее перспективными, например, на реактивной авиации. Хмелев задумался. Можно сказать и так, товарищ Сталин. Насколько я понимаю, существует физический предел для верхней границы мощности и надежной работы поршневых авиационных двигателей. Что воздушного, что водяного охлаждения, который составляет в номинальном режиме, 1500-1700 лошадиных сил. В основном это связано с проблемой охлаждения поршневых моторов. Возможности мотора М-82 хватило нашей военной авиации до самого конца поршневой эры, а потом долго и непорочно служат самолетом аэрофлота. А американцы, неожиданно спросил Голованова, у них, как я слышал, есть авиационные двигатели мощнее 2000 лошадиных сил. Действительно, хмыкнул Хмелев, только американской фирме Pratt and Whitney На своем двигателе R-2800 удалось потеснить этот барьер до двух тысяч ста лошадиных сил за счет применения сверхтонкой фрезерованной рубашки охлаждения цилиндров, вместо обычной, в таких случаях, литой или штампованной. «Мы можем сделать так же», — прервал Хмелева Сталин. «Можем», — ответил полковник, «но из-за резко увеличившейся трудоемкости производства будем выпускать один двигатель вместо четырех». «Один вместо четырех — это никуда не годится», — покачал головой делающий в своем блокноте какие-то пометки вождь. Не будем изобретать велосипед. Если двигатель М82 так хорошо показал себя в вашем прошлом, значит так тому и быть. А работа на будущее. Кто у нас сейчас лучший специалист по реактивным моторам? Если я не ошибаюсь, кажется, это товарищ Люлька. Так точно, товарищ Сталин, не ошибаетесь, кивнул Хмелев. Именно архип Люлька. Хотел бы добавить вот еще что. Сейчас в Академии имени Жуковского есть молодой кандидат наук Николай Кузнецов. В нашем прошлом он оказался очень талантливым и успешным конструктором именно турбореактивных и турбовинтовых двигателей. Хорошо, — сказал Верховный, записав в своем блокноте. «Архлюлька плюс Ак Жуков, Ник Кузнецов. Равно реактивный двиг». Подчеркнул два раза, потом перерестал заполненные пометками страницы, поднял голову и обвел взглядом присутствующих. Но, товарищи, есть мнение, что на этом у нас все. «Товарищ Хмелев, ваш доклад по системе управления фронтовой авиации я жду...» Он бросил взгляд на часы. «Не позднее, чем утром 16 числа. На этом все свободны». Полковник Хмелев вдруг скинул голову. «Товарищ Сталин, позвольте пять минут времени для обсуждения еще одного имеющего государственную важность вопроса». «Пять минут», — Верховный усмехнулся усы и чуть заметно пожал плечами. «Пять минут у нас с вами, пожалуй, еще есть». Товарищ Сталин, начал Хмелев, в сегодняшнем разговоре мы совершенно не затронули АДД, авиацию дальнего действия, которую в настоящий момент командует генерал-майор Голованов. Я понимаю, что ведущий тяжелой войной СССР не имеет возможности, подобно американцам, тысячами стоить тяжелые бомбардировщики П-8, что совсем не отменяет необходимости воздействия по глубоким талам противника. Ведь после всех изменений, произошедших в истории за последние два месяца, Англо-американских воздушных бомбардировок немецкой промышленности может и не случиться. Допустим, что это так, кинул Сталин. И что же из этого следует, товарищ Хмелев? Стоит помнить, что мы не имеем возможности построить одну-две тысячи этих самых П-8. Полковник Хмелев вздохнул. Существует оружие, которое в наше время называли высокоточными. К примеру, П-8 способен поднять до 5 тонн бомбового груза, а для бомб такого калибра ошибка в 10-15 метров это не промах. Дело в том, что еще в 1337 году в ГИРД делалась попытка создать управляемые зенитные ракеты. Причиной неудачи стали отказы системы управления ракетами, которая нормально работала на испытательном стенде, но выходила из строя в полете, не выдерживая перегрузок. Конструктор ракет Королева тогда был осужден как вредитель и расстратчик именно по той причине, что проектировщик системы управления заранее предупредил о ее неработоспособности в условиях реального полета. Но если сделать все наоборот и установить эту, уже один раз конструированную систему управления на тяжелую авиабомбу весом от двух до 5 тонн, то конструкция должна оказаться вполне работоспособной. Сделав короткую паузу, Верховный переглянулся с чуть заметно кивнувшим ему генералом Головановым и спросил, «Вы, товарищ Хмелев, предлагаете сбрасывать такие сверхточные супербомбы с дальних тяжелых бомбардировщиков на промышленные объекты на территории Германии». Рациональное зерно в этой идее, конечно же, есть, поскольку в этом случае для решения статистических задач действительно не нужно будет стоить тысячи таких самолетов. Ведь даже относительно небольшое количество самолетов П-8 сумеет нанести германской промышленности тяжелейший ущерб. Сталин повертел в руках трубку. Но в этом случае возникает еще один вопрос. Германии это очень далеко, и свое истребительное сопровождение мы с бомбардировщиками посадить не сможем. Истребителей, способных сопровождать П-8 до цели, у нас просто нет. Как нам в таком случае защищать наши дальние бомбардировщики от атак немецких перехватчиков? Хмелев ответил. Для повышения потолка и грузоподъемности на П-8 можно установить уже упомянутые здесь двигатели М-82. Высота в 11 километров это уже почти безопасно. Если я не ошибаюсь, то первый из в этом году войска авиационной промышленностью П-8 как раз должен был иметь именно такие моторы. Генерал Голованов снова чуть заметно кивнул. Он уже понял, к чему клонит потомок. Если правильно использовать его идею, то АДД из бедного родственника может превратиться в один из инструментов победы. Хмеле же продолжил свою мысль. 11 километров высоты — это не предел. Можно попробовать закупить в шате самые сверхмощные двигатели r 2800 Насколько я помню, оборудованные такими двигателями американские самолеты в горизонтальном полете могли забираться на неуязвимые для зенитной артиллерии и вражеских истребителей высоту в 13 километров. Верховный не спеша встал из-за стола и, медленно прохожаясь по кабинету, произнес «Мы думали, что на данном этапе развития техники невозможно было создать что-то подобное вашим управляемым бомбам. Мы, похоже, мы ошибались. Что ж, у нас появилась возможность исправить эту ошибку. «Разумеется, в случае успеха мы получим крайне точное и очень мощное оружие», — немного помолчал вождь спросил. «Кстати, товарищ Хмелев, скажите, каким образом в ваше время применяли оружие подобного типа? Как там у вас оценивали мысли итальянца Дуэ о тотальных бомбежках? Как показала практика, доктрина Дуэ годится только против итальянцев и прочих арабов», — ответил Хмелев, и его ответ вызвал вождя в улыбку. У немцев не получилось таким способом победить Британию и СССР, у англичан и американцев не получилось скромить сопротивление немцев и японцев. Убийство беззащитного мирного населения обычно вызывает в вороняющей стороне только одно желание – стоять до конца. История Второй мировой войны доказала, что наибольший эффект при наименьших усилиях достигается при точечных бомбардировках крупных транспортных узлов, железнодорожных и шоссейных мостов, нефтеперегонных заводов и предприятий по производству синтетического дарючего. В случае необходимости можно избрать в качестве цели и другие объекты, например, крупные боевые корабли, линкоры или авианосцы. Очень хорошо, сказал вождь, сделав еще несколько пометок в блокноте. Как только у Красной Армии появится это новое мощное оружие, мы найдем способ намекнуть кое-кому, что для советских летчиков нет ничего невозможного. А теперь, сказал Сталин, подняв голову, надеюсь, что это уже действительно все. До свидания, товарищи. Когда пилоты вышли из его кабинета, Верховный взглянул на часы и вздохнул. Почти два часа ночи. Но стоит ли жалеть время, украденное у сна, когда не сделано еще столько дел? Сталин взял блокнот и начал намечать список неотложных дел. «Сначала необходимо позвонить у Гору Голикову», — подумал он. «Пусть еще раз уточнит насчет обстановки вокруг Риги. Окончательное решение все равно принимать не Василевскому и никому-нибудь еще, а именно товарищу Сталину». Потом надо связаться с Лаврентьем, управляемые бомбы это по его ведомству. Пусть выяснит, кто это такой у него умный работал с Королевым. Самого Королева тоже давно пора привлечь к работе по профилю. Надо выяснить, что у потомков есть по ракетам, и пусть Королев потихоньку начинает с ними возиться, то даже люльку с Кузнецовым. Сегодня это детские игрушки, а завтра вполне серьезное и грозное оружие. Е8 с американскими моторами, это, пожалуй, тоже к Лаврентию, хотя и Петлякову стоит тоже позвонить, обрадовать человека. Звонок Лавочки, но чтоб скорее вез свой будущий ЛА-5 в Кратово. Да, кстати, заодно и яковлю что он никакой теперь чертой бабушки не референт Сталина и не замнаркома авиапромышленности. Пусть проектирует свои самолеты и не лезет в промышленность. Интриговать он вздумал. Доиграется да до да Магадана. Покрутив в пальцах карандаш, вождь решил, что кажется все и потянул руку к телефонной трубке.